ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ ДЕНЬ ГНЕВА 18-6 апреля 1878 года, примерно час после полуночи, город Слайга, столица одноименного графства, берег реки Горовок рядом с тюрьмой. Еще первые петухи не прокукарекали на хуторах за рекой Горовок, на берегу которой стояла тюрьма, когда темная вода у стены, подходящая прямо к реке, Сколыхнулась, и на поверхности появилась темная голова, обтянутая матовым капюшоном водолазного костюма. Боец осмотрелся, привстал, высунувшись по пояс из воды, после чего вышел на берег и пересел, внимательно оглядываясь по сторонам. Надвинув на глаза ноктовизор, боец убедился, что на берегу находится всего одна пара британских часовых. Он поднял свое оружие и прицелился. Прохаживающийся по дорожке часовой, услышав тихий плеск, насторожился и, перехватив свое ружье, направился в сторону едва слышного шума. Но ему удалось сделать лишь несколько шагов. Раздался чуть слышный хлопок и часовой беззвучно сполз по кирпичной стене тюрьмы. Второй англичанин, почуяв неладное, обернулся и, не увидев своего напарника, приготовился уже поднять тревогу. Но оперенная стрелка, выпущенная из автомата для подводной стрельбы, угодила ему в лоб и он упал навзничь на тропинку, протоптанную вдоль тюремной стены. Дорога для группы морских диверсантов была открыта. В течение нескольких минут, притопив у берега подводные буксировщики, на землю Ирландии вышли и остальные бойцы морского спецназа юго -Руссии. Они рассредоточились во внешнем дворике тюрьмы, заваленном штабелями толстых брусьев и досок. Из них к 1 мая должны были сколотить виселицы, на которых британцы намеревались повесить узников тюрьмы. Югородские ихтиандры притаились в тени шестиметровой стены, отделяющей собственно здание тюрьмы от окружающего мира. У них такую защиту, без вышек с часовыми, колючей проволоки с ласковым названием «ягоза поверх стены» и выпущенных во двор злых собак, не сочли бы достаточной даже для захудалой овощебазы. А тут тюрьма с особо важными узниками, не преступниками, а с людьми, которые в силу своего положения стали смертельными врагами для британского колониального режима. Задачей морского спецназа была ликвидация британских постов на внешней стене тюрьмы со стороны реки и обеспечение высадки на лодках двух взводов сухопутного Йогородского спецназа, которые должны были захватить саму тюрьму с ее особо важными заключенными. Еще одна группа спецов высадилась в порту Слайга для того, чтобы очистить его и близлежащий мост от британских часовых, которые могли бы заметить надувные лодки со спецназом и поднять тревогу. Комендантский час, установленный в городе британскими оккупантами, гарантировал отсутствие в порту и на улицах праздно шатающихся обывателей. Бойцы знали, что каждый встреченный ими прохожий, если он идет не скрываясь, наверняка окажется врагом. Ликвидировав часовых в порту и на мосту, спецназовцы дождались подкрепления из состава взвода морской пехоты с Североморска, после чего парами разошлись по ночным улицам, зачищая их от патрулей, и всех тех, кто получил от британцев разрешение на свободное перемещение по городу в темное время суток. Захват самого города и подступов к нему должен был осуществить батальон югоровской национальной гвардии, ядром которого была рота морской пехоты, прибывшая с 21 века на БДК Калининград. Этот же десантный корабль доставил батальон к Слайга, и сейчас готовился осуществить их высадку у местечка Ротанарак в заливе Слайга-Харбор, примерно в трех километрах от тюрьмы. Там же встал на якорь БПК «Североморск», готовый огнем артиллерии и реактивных бомбометов прикрыть высадившийся на берег десант. Но это все будет потом. А пока, урча моторами, работающими на пониженных оборотах, к месту высадки у тюрьмы подходили десантные катера с двумя взводами кадрового спецназа ГРУ. Этим воинам из племени летучих мышей британская охрана тюрьмы была, что называется, на один зубок. Один взвод, вытянувшись в цепочку, быстрым шагом направился во вход забора, для того, чтобы проникнуть в тюрьму со стороны парадного входа. Второй же приготовился штурмовать стену, отделяющую внешний двор от внутреннего. Карты были сданы, фигуры расставлены, можно было начинать смертельную игру. Тогда же и почти там же. Здание тюрьмы в Слайга. Джеймс МакГрегор. Государственный преступник. Ни одна новость извне не могла проникнуть за эти толстые стены. В сырые мрачные камеры и коридоры, освещаемые тусклыми газовыми рожками, находящимися прямо под потолком. Полнейшая изоляция от мира изматывала не меньше, чем ожидание смерти. Не было никакой надежды на спасение. Ибо кто вступится за людей, которых британское правосудие осудило к смерти только за то, что они ирландцы? Бесполезно было даже молиться, так как многие считали, что Бог оставил в своих милостях Ирландию и позабыл о живущем в ней народе. Когда-то я считал себя верным слугой британской короны, но теперь, случись мне уцелеть, я стану ее самым последовательным врагом. Нет прощения тем, кто творит зло на нашей земле, и Господь их покарает. Но карающий меч Бога обрушился на голову британцев раньше, чем я предполагал. Ночь накануне Страстной Пятницы была ветреной, При свете полной луны через зарешеченное окошко было видно, что гонимые ветром по небу бегут серые облака, похожие на саваны для мертвецов. Мне не спалось. Да и разве уснешь тут на набитом соломенном трухой матрасе в сырости и холоде, когда каждый день и час неумолимо приближает день нашей казни, 1 мая. Полнолуние, да еще и накануне страстной пятницы, в такую ночь часто происходят разные нехорошие дела. У меня начали слипаться веки. Я уже задремал, когда неожиданно вспыхнула беспорядочная стрельба из винтовок, в трескотню которых вплелись редкие и почти неслышные щелчки выстрелов из какого-то незнакомого мне оружия. Закончилась эта перестрелка, заставившая всех обитателей нашей камеры проснуться и, вскочив на ноги, настороженно вслушиваться в звуки ночного боя несколькими сильными взрывами, после чего внутренний двор тюрьмы озарили отцветы яркого пламени, а до наших ушей донеслись душераздирающие крики сгорающих заживо людей. Из нашего окна места пожара видно не было, но гореть должно было где-то там, где располагалось караульное помещение. Стрельба после этого стала стихать. Очевидно, что нападающие сломили сопротивление охраны и теперь занимали территорию тюрьмы, начиная с административного корпуса. Ведь кроме нас, уже осужденных, в камерах тюрьмы содержались люди, которых должны были судить 26 апреля. Вскоре в коридоре в которой выходила дверь нашей камеры, раздались звуки тяжелых шагов, скрежет отпираемых замков и отодвигаемых железных засовов, который, впрочем, в этот момент показался нам прекрасней любой музыки. Потом до нас донесли счастливые крики, выпущенных на свободу людей. Вот подошла очередь и нашей камеры. Лязгнул засов, и дверь со скрипом стала открываться. Мы соги переглянулись. Мы даже не предполагали, что за люди освободили нас. Да и кому были нужны люди, осужденные на смерть с проклятым британским правосудием? Ведь никто бы не стал рисковать своей жизнью и ради нас штурмовать тюрьму со стрельбой и взрывами. О таком не напишут даже в авантюрных романах, которые обожает читать «Моя единственная дочь». Вошедший в камеру военный был одет в подобие кирасы и шлем, обтянутые серо-зеленой пятнистой тканью. Из такой же ткани был сшит его мундир, украшенный множеством карманов, расположенных в самых неожиданных местах. В руках он держал многозарядный карабин, опущенный стволом вниз. «Джентльмены!» — со странным акцентом произнес наш ночной визитер. «Должен сообщить вам радостную весть. Ваша апелляция на решение британского суда была рассмотрена, и оно, это самое решение, было признано незаконным и полностью лишенным юридической силы. Так что с нуля часов сегодняшнего дня британская юрисдикция не распространяется на территорию независимого королевства Ирландия». Все, официальная часть закончена, выходите из камеры, вы свободны. Если у вас будет желание, то можете крикнуть «Да здравствует король Ирландии, Виктор I". А если кто не хочет кричать или так ничего и не понял, то может помолчать. Ведь настоящий король – это тот, кто заботится о своих подданных, а не тот, кто в горностаевой мантии и в золотой короне сидит на троне. Не так ли, джентльмены? Мы с Оги еще раз переглянулись. Конечно, мы были согласны с этим джентльменом. Король, который присылает своих лихих молодцев для того, чтобы спасти от виселицы пару сотен своих будущих подданных, заслуживает того, чтобы его подданные пожелали ему долгого и счастливого царствования. Хоть мы толком и не знали ничего о Викторе Брюсе, но похоже, что нашей бедной стране действительно повезло, и пусть он быстрее освободит нашу землю от проклятых англичан. «Простите, сэр», — обратился к нашему освободителю, — «вы не могли бы назвать свое имя, чтобы мы знали?» «За кого мы должны молиться, вознося нашей благодарности Господу за чудесное спасение?» «Конечно, скажу», — ответил он. «Я майор Александр Гордеев, войска специального назначения Юго-России. Выполняю здесь особо важное задание своего командования. Спасаю ваши шеи от петли». «А теперь извините, мне надо двигаться дальше, ибо ваша камера далеко не последняя, и другие узники с замиранием сердца ждут решения своей участи. Честь имеют джентльмены». 18.6 апреля 1878. -го. Руины форта Святого Августина около Голуея. Майор Сергей Александрович Рагуленко. Я осмотрел своих ребят. Ирландцы, конфедераты, русские добровольцы, кубинцы. Все в одинаковой форме, все вооружены винтовками Мосина с примкнутыми ножевидными штыками. Вот только нашивки у всех разные. Чуть в стороне, приданный мне полувзвод Югоросов. У этих ребят вид посерьезнее. Да и вооружение другое. Гранатометы, пулеметы, снайперки. У двух-трех ручные гранаты с терочным взрывателем и связки саперных пероксилиновых шашек. Без этого усиления я не был бы столь уверен в нашей быстрой победе. Вчера днем нас высадили с катеров на Аранские острова, на которых не было ни единого англичанина. Но зато там нас ожидало несколько рыболовных шхун с ирландскими патриотами. Я ожидал увидеть рыжих болтливых мужиков в клетчатых рубашках но они оказались немногословными ребятами в темных кожаных куртках-штормовиках с капюшонами. Вот только практически все они оказались рыжими. Видимо, в этом бродячие легенды не соврали. Ко мне подошел единственный темноволосый из этих серьезных ребят и сказал «Господин майор, меня зовут Шон Мерфи. Меня выбрали командиром отряда Ирландской Королевской Армии в Голуэй. Моя задача – доставить вас к форту Святого Августина. Только давайте пошевеливайтесь». «Нам нужно успеть попасть к казармам до заката». Уже на борту я спросил у Мерфи. «А что, Шон, разве англичане разрешают вам рыбачить?» «Вообще-то нет», — ответил он. Приказ пришел из Дублина, мол, всем шхунам в море не выходить, сидеть в порту и не рыпаться. Но у нас тут свои правила, все-таки места патриархальные. В 17 веке тут было две крепости, да и сражались мы стойко. Когда же наше командование решило капитулировать, то всех ирландцев выселили из Гоулэя а обе крепости разрушили. Потом, правда, на фундаментах одной из них, Ренмор, на той же стороне, что и сам город, казармы построили, а другая, святого Агустина, до сих пор лежит в руинах. Мы-то здесь все католики, живем в Балилахане, чуть восточнее. Хотя могилы наших предков до сих пор находятся на кладбище в самом Голуе. Жили мы там раньше. Но свежая камбала или лосось, а также устрицы у господ офицеров в почете, Да и рядовые с сержантами радуются жареной рыбке попроще, как и на варистой ухе. Вот мы и останавливаемся каждый день у казарм, потом в головой на рыбный рынок, а потом уже домой. Каждый день, кроме воскресных дней и праздников. Грешно в такие дни работать. А вот сегодня, в преддверии пасхальных праздников, у нас самый большой базарный день. И никто не удивится, что на рынке окажется столько народу. «А воевать не грешно?» — добродушно усмехнувшись, спросил я. «Это всегда пожалуйста». — одобрительно кивнул Шон Мерфи. — Богоугодное дело — сложить голову за нашу свободу и нашего короля. — Ну, свою голову лучше сохранить на плечах, — ответил я ирландцу. — А головы пусть теряют англичане. — Вы, господин майор, конечно, правы, — согласился со мной Шон Мерфи. — Однако на войне бывает всякое. — А чтобы честные подданные короля Виктора Первого не теряли свои головы, — назидательно сказал я, — он и прислал сюда специалистов своего дела, то есть нас. Вы и оглянуться не успеете, как англичане из живых превратятся в мертвых». Шон критически осмотрел моих головорезов, их оружие и пожал плечами. «Господин майор», — развел он руками, — «вам, конечно, виднее. Нам сказали, чтобы мы вас до места доставили. Все вам показали и дальше были на подхвате. А все остальное вы сделаете сами». «Да, сделаем. Вы только под руку не лезьте». Я похлопал ирландца по плечу, а потом спросил. «Слушай, а много ли здесь английских солдат?» «Тут всегда стоял 87-й пехотный полк», — ответил Шон. «Но не целиком, а всего три роты. Раньше здесь же стоял еще и 88-й полк, но его полгода назад отправили куда-то за границу. А на днях прислали сюда еще один полк. Говорят, что из Дублина, а номера его я не знаю. Вот это настоящие звери. Стали всех католиков арестовывать без разбору, захватили гауптвахту в казарме и превратили ее в тюрьму. Потом начали без суда казнить людей. Но подполковник Лехи... Он тут комендант гарнизона, быстро присек это дело. Но человек триста до сих пор сидят под замком. А там место-то всего на полсотни человек. Как они там все помещаются, ума не приложу. А вчера вечером нам рассказали, что дублинцев отправляют в Лимерик и с ними одну роту. Так что сейчас там всего две роты. И взвод дублинцев, которые охраняют галфтвахту. Ваша честь, вы бы того, наших англичан особо не трогали. Среди них есть много католиков, да и другие нас особо не обижали. А тех, кому мы не доверяем, или кто с нами не пойдет, мы будем охранять. Не бойтесь, у нас не убегут». От дублинских?» — с усмешкой спросил я. «Этих можете хоть всех до одного перебить, господин майор», — воскликнул Шон. «Не люди они, а сатанистское отродье. Они моего свояка убили. А племянник с молодой женой у них сейчас сидят. Ну ладно, мы уже приплыли. Подождите немного, мы сейчас спустим шлюпки. Мы вам там кое-какую провизию оставили, да руины крышей накрыли». Так мы оказались в роще вокруг развалин некогда грозного форта Святого Августина, разрушенного англичанами еще в XVII веке. Как нам и обещали, там мы нашли еду, баранину, солдат освобождали от поста, копченую рыбу, ну и, конечно, картофель, воду и, что неудивительно для Ирландии, несколько бочонков темного пива. Пришлось разрешить всем употребить по две кружки. Ирландцам этого оказалось мало, южанам в самый раз, а большинству кубинцев ирландское темное пиво не понравилось. Наши же югоросы не выразили ни восторга, ни неодобрения, одобрения, хотя я подозревал, что понравилось всем. Дисциплина, однако. Днем мы скрывались в развалинах и вели наблюдение за противником, однако ничего подозрительного не обнаружили. Сегодня я пиво пить запретил, хотя кто-то из ирландцев все-таки ухитрился присосаться к одной из бочек. Пришлось их всех поставить под охрану кубинцев, будь Тамром сделал бы наоборот, и к вечеру все были трезвыми, как стеклышко. Лишь только солнце зацепилось своим краем за горизонт, мы спустили шлюпки, обогнули мыс и пересекли реку Кореп по направлению к восточному ее берегу, чуть ежнее ренморских казарм. Вряд ли нас кто увидит. Видимость не та, да и глядя против закатного солнца, мало чего удастся разглядеть. К тому же мы будем находиться чуть ниже по реке, так что не будем особо выделяться на фоне солнечного диска. Шлюпка черкнула дном по илу. И мои ребята начали выбираться на низкий левый берег Кореба. Так вытащили на берег шлюпки и рассредоточились. Первый взвод налево к главным воротам, второй и третий к двум участкам стены с южной и восточной стороны. Югоросов я загодя распределил по взводам и поставил всем задачи. Итак, еще немного, еще чуть-чуть. Я оставался с тем взводом, которому достался участок стены напротив гаупфахты. Минировали ее наши при участии двух кубинцев. Взрывы, как и было обещано, прогремели одновременно. И сразу после этого застрочили пулеметы. Тем временем послышались приглушенные выстрелы с севера, из Голуэя. Не подвели Мерфи с компанией, спасибо им. Все остальное было делом техники. Первый и второй взвод выдвинулись к казармам. Оттуда послышалась стрельба, довольно быстро, впрочем, прекратившаяся. А вот с гауптвахтой проблем не оказалось. Дублинцы оказались смелыми только с гражданскими и после того, как с десяток их скосили первые же пулеметные очереди, они тут же задрали кверху лапки и бухнулись на колени, не сделав ни единого выстрела. Погибли из наших всего трое, двое ирландцев и один кубинец. Еще четверо были ранены, трое южан и еще один кубинец, но серьезных ранений не было. А вот на гауптвахте оказалось, вдобавок к 214 заключенным, 33 трупа. В большинстве своем люди погибли от зверских побоев. Город же был взят без особого труда. Практически всю работу сделали за нас местные повстанцы, они же организовали для нас поезд. Первым делом мы похоронили наших трех товарищей, после чего, назначив Мерфи комендантом города, отправились на поезде в Атлан. Хоть и на сидячих местах, но все же не пешком. 18 апреля 1878 года, полдень. Лондон, Букингемский дворец. Как и полгода назад, В маленькой комнатке с плотно зашторенными окнами три человека снова размышляли о судьбах несчастной Британской империи, которая сейчас переживала самый опасный момент в своей истории. «Господь не с нами», — сказал тогда в палате общин, присутствующий здесь Уильям Гладстон, и за эти полгода положение Британии ухудшилось, из тяжелого став просто катастрофическим. И виновна в этом была в основном сама элита Викторианской Британии с маниакальным упорством, проводившая катастрофический в нынешних условиях политический курс. Последней каплей, переполнившей чашу терпения Всевышнего, стал биль парламента о мерах по подавлению ирландского мятежа, точнее, начавшиеся после этого кровавые и бессмысленные события в этой единственной британской колонии в Европе. Сам Уильям Гладстоун избежал заключения в Тауэр и более того остался премьер-министром лишь благодаря заступничеству принца-регента Альберта Эдуарда и архиепископа Кентерберийского, которые понимали, что только этот человек может спасти Британию от полного развала. Но и он был бессилен справиться с теми представителями британских правящих кругов, которые хотели оставить Ирландию в составе Соединенного Королевства, пусть даже если для этого понадобится истребить всех ирландцев. Настало время, когда Британия должна будет ответить за все свои злодеяния потому что время, данное ей господом на то, чтобы она смогла бы образумиться, истекло. «Джентльмены», — мрачно произнес принц-регент, стараясь не смотреть на своих визави, — «должен вас проинформировать о том, что только что мне доставили совместное обращение русского императора Александра III, германского императора Вильгельма I и югородского диктатора адмирала Ларионова. По сути своей, это самый настоящий ультиматум». От Британии, то есть от нас с вами, джентльмены, требуют немедленно вывести из Ирландии все британские войска и специальным актом обоих палат парламента предоставить ей полную независимость. Далее все лица, виновные в преступлениях против народа Ирландии, а именно в грабежах, поджогах, изнасилованиях, а также в арестах, пытках и казнях ирландцев по лживым обвинениям в мятеже, должны быть привлечены к суду специального международного трибунала, который определит им меру наказания. К суду этого трибунала должны быть привлечены и те депутаты парламента, которые голосовали за Биль о мерах по подавлению ирландского мятежа, последствиями которого стал узаконенный террор против ирландского народа. В Шотландии и Уэльсе должны быть проведены народные плебисциты, на которых должен быть поставлен лишь один вопрос – желают ли живущие там люди остаться подданными британской короны? Должен сказать, что у русского императора Александра Уже имеется на готове будущая королева Шотландии. Это его сестра Мария, супруга моего незадачливого братца Альфреда. В своем личном послании русский царь сообщил мне, что он не считает меня виновным в том, что произошло в стране, и весьма прозрачно намекнул, что было бы весьма желательно, чтобы политическая система Британии была реформирована в сторону усиления прав монарха. По его мнению, британский парламент в его нынешнем виде грозит стране полной анархией. И знаете, джентльмены, «Я в чем-то с ним согласен». Действительно, когда много желающих давать указания, но очень мало тех, кто возьмет на себя ответственность за свои слова, то страна, управляемая такого рода людьми, превращается в корабль, потерявший управление. Власть в Британии должна принадлежать одному человеку, а не банде демагогов и парламентских болтунов. «Но, Сир, это же невозможно!» – растерянно произнес Гладстон. «Нынешний состав парламента никогда не пойдет на столь унизительную капитуляцию. Да и, собственно, никакой другой состав парламента на это не пойдет. Любой депутат, который попробует заикнуться о чем-то подобном, тут же будет подвергнут всеобщей обструкции. Тогда, джентльмены, медленно произнес принц-регент, и его слова прозвучали как приговор судей, в том случае, если мы отклоним ультиматум, то континентальный альянс начнет боевые действия, целью которых будет освобождение Ирландии. Других вариантов у нас нет. Или мы принимаем их ультиматум, или на нас обрушится вся мощь этого чудовищного союза. Альберт Эдуард мрачно побарабанил пальцами по столу, потом вытащил из жилетного кармана швейцарский бригет и щелкнул крышкой. Срок ультиматума, произнес он, истекает сегодня ровно в полдень. Как я понимаю, для Британии это будет по-настоящему страстная пятница. Но почему же сир вырвалась у архиепископа Кентерберийского? «Неужели Мне достоверно известно, с горе еще произнес принц регент, что еще 10 дней назад военный флот юго кроме двух корветов, которые несут службу в Суэцком канале и Персидском заливе, в полном составе вышел в море и в настоящий момент уже крейсирует непосредственно у наших берегов. Кроме обычных кораблей, в состав их эскадры входит и флагман Югородского флота, настоящий Левиафан, носитель чудовищных летательных аппаратов, уже смешавших с землей укрепления Карса, Мальты и Гибралтара, а также истреблявших турецкие армии в ходе последней войны России с Османской империей, бывшей Османской империей. Вы понимаете ход моих мыслей, джентльмены. Следующей бывшей империей может стать наша империя. У меня нет никакого сомнения, джентльмены, что адмирал Ларионов, безжалостный и кровожадный, как древний викинг, пустит в ход свою армаду против Британии. Так что, джентльмены, в самое ближайшее время... «Нам следует ожидать неприятных известий о том, что по нашей территории нанесены первые разрушительные удары». «Это конец», — обреченно произнес Гладстон. «Надеюсь, что все мы умрем, даже не успев понять, что происходит». «Не думаю, что дело дойдет до таких крайностей, как бомбардировка Букингемского дворца или Вестминстерского аббатства». Принц-регент попробовал успокоить своего примера. «В конце концов, русский царь — мой родственник» и он будет против, если под угрозу будет поставлена жизнь какой-нибудь коронованной особы. Должен обратить ваше внимание, что даже турецкий султан был захвачен югоросами без вреда для его здоровья. И после того, как все закончилось, его даже вернули к власти, правда, несколько урезов в титуле. Обратите внимание, что и для Ирландии, и для Шотландии у русских есть уже готовые монархи, и если претензии на престол Виктора Брюса весьма зыбкие, и опереться он сможет только на русские штыки, то герцогиня Эдинбургская Мария может вместе с моим братом вполне официально усесться на шотландский трон. «Да, Сир», — заметил Гладстон, — «но, насколько мне известно, у Виктора Брюса, который называет себя некоронованным ирландским королем, помимо довольно большого отряда ирландских, шотландских и американских наемников, которые предпочитают называть себя добровольцами, имеется еще и большое количество сторонников в самой Ирландии, в то время как террор, организованный нашими военными, «Захватывает все больше и больше людей, абсолютно непричастных к сопротивлению, болтунов и случайных прохожих. Тайная ирландская королевская армия только и ждет того часа, когда ее король вступит на землю Ирландии и присоединится к ним в борьбе против нашей власти. И если...» Не успел Уильям Гладстон закончить свою фразу, как в дверь кабинета, в котором шло это совещание, постучали. «Принц-регент разрешил войти адъютанту, который вручил будущему британскому монарху телеграмму». Альберт Эдуард прочитал ее, тихо выругался и швырнул на стол. «Ну вот, джентльмены, мы дождались судного дня. Мне сообщили, что сегодня ночью югородская армия высадила десант на северо-западном побережье Ирландии и захватила тюрьму, в которой содержалось большое количество приговоренных к смерти высокопоставленных мятежных ирландцев. Адмирал Ларионов и король Виктор Брюс сделали свой ход. Боюсь, что нам нечем будет на него ответить». В этот момент здание Букингемского дворца задрожало, и над ним со страшным ревом пронеслось что-то стремительное и ужасное. Собеседники переглянулись и посмотрели на потолок, с которого посыпался мусор. Минуту спустя грохот повторился, и все трое, не сговариваясь, бросились к окну и принялись раздергивать шторы. То, что они увидели, повергло их в ступор. В хмуром британском небе, среди нависших над Лондоном облаков, То скрываясь в них, то появляясь вновь, тройками стремительно проносились внушающий ужас стреловидные металлические птицы. Это были птицы британского апокалипсиса. Заголовки мировых СМИ Московские ведомости, Россия Демарш двух императоров, Британия должна остановить кровопролитие в Ирландии. Фигаро, Франция Ультиматум с ножом у горла Отныне судьба Европы будет решаться в Берлине и Санкт-Петербурге. Винер Цайтнунг, Австро-Венгрия. Зловещий дуэт. Европа распрощалась с самостоятельной политикой. Боже, спаси старую добрую Англию. Чикаго Трибюн, США. Европа перешла на язык ультиматумов. Как хорошо, что наша страна находится по другую сторону Атлантического океана. Таймс, Англия. Когда нет выбора, нам зачитали смертный приговор... Оставив право лишь на последнее слово, Берлинер Тагесблад, Германия Кровь невинных ирландцев вопиет и требует возмездия. Британия сама вызвала на свою голову гнев Всевышнего Юланд Постон. Дания. Европе нужен покой. Лишь за спиной двух могучих империй малые страны могут чувствовать себя в безопасности. 19, 5 апреля 1878 года Лимерик. Патрик Оххаларон, доброволец Ирландской Королевской Армии, Ира. Вообще-то у меня было одно желание в этой жизни – торговать помаленьку в своем магазине на правом берегу Шанона и держаться подальше от политики. Была семья, жена и трое детей. Была любовница, жена таможенника, которая нередко наведывалась в мою лавку и просила показать ей образцы тканей. Как вы уже, наверное, догадались, содержались эти образцы в моем кабинете а мой приказчик был достаточно умен, чтобы не тревожить нас во время этого показа. Были у меня и друзья, с которыми я любил выпить в одном из местных пабов. Все изменилось в один проклятый день, когда в городе вдруг появилось множество чужих солдат в красных мундирах. Со своими у меня проблем обычно не было. Они могли прийти в бар, ресторан или даже публичный дом и не заплатить. То же касалось и магазинов, вроде моего, особенно если хозяином был католик. Но изнасиловать супругу хозяина, а тем более убить или арестовать человека, такого никто не помнил со времен восстания Фениев. Мне еще повезло, что мой магазин пользовался успехом и у местных протестантов. Когда на улице появились чужие лобстеры, у меня как раз закупался капитан местного гарнизона. В дверь начали ломиться, он открыл ее и отчитал незваных гостей в довольно грубой форме, а я выдал им в подарок несколько бутылок неплохого виски. На этом инцидент был исчерпан. Но капитан на всякий случай написал мне бумагу о том, что я вполне благонадежен. По дороге домой в тот вечер меня еще трижды останавливали. Но эта бумага каждый раз срабатывала. А вот моему приказчику не повезло. Его схватили и увели, несмотря на мои протесты. Больше я его не видел. Но дальше было еще хуже. Когда я подошел к своему кварталу, то увидел, что многие дома в огне. Я побежал к своему дому. Увы, он тоже уже горел. Самое же скверное заключалось в том, что моя Шеван лежала на пороге полуголая, с колотой раной на груди. Похоже, над ней поиздевались, а затем убили. Что случилось с детьми, я так и не узнал. Надеюсь, что они убежали к кому-нибудь из соседей, хотя все, кого я расспрашивал, говорили, что их не видели. Тогда я пошел к моему знакомому и теске Патрику Макриди, который давно подбивал меня вступить в ряды фениев. Как ни странно, его дом никто не тронул, и он с семьей был на месте. Увидев меня, он спросил, «Что случилось? На тебе лица нет». Дом сожгли, жену убили, что с детьми, не знаю. Тот назвал мне адрес в одной из деревень около Лимерика и заставил его заучить наизусть. Также он велел мне запомнить пароль и отзыв. Я решил заночевать у себя в магазине, а на следующий день с утра пойти по этому адресу. Но оказалось, что весь квартал магазинов уже весело пылал. Я уныло побрел по дороге и добрался до нужного мне адреса глубокой ночью. И вот, наконец, вчера мы ушли в Лимерик. Я, увы, стрелять не умею, и вид имею сугубо гражданский. Но это, в сочетании с моей грозной бумагой, послужило причиной моего зачисления в разведчики. А моя часть должна была захватить Кольбертский вокзал, главный и, если честно, единственный вокзал Лимерика. Железные дороги с момента введения военного положения практически не работали, кроме поездов, перевозящих лобстеров. Так мы называли английских солдат из-за их красных мундиров. Меня послали проверить, кто именно обороняет вокзал и сколько их. Когда я подошел, тряся своей грозной бумагой, меня остановил патруль. «Ты кто?» Негоциант. Мне нужно в Дублин за товаром. Хочу успеть на поезд в 11.25». Прочитав мою бумагу, офицер заржал. «Ну ты даешь, Педди, Так они называли католиков и такая сокращенная форма у моего имени. «Не ходит твой поезд?» «Есть поезд в два часа, но он только для протестантов, а не для Пэдди. Пошел вон». И тут я увидел где-то далеко на востоке столб дыма, явно паровозного. Когда горит дом, дым выглядит совсем по-другому. Поверьте мне, я знаю. Офицер радостно закричал. «Наконец-то! Похоже, подходит поезд из Дублина. А ты, Пэдди, если тебе жизнь не надоела, пошел вон. Сиди и не высовывайся у себя дома. Не то, глядишь, попадешь под раздачу». То, что я уже попал под раздачу, я им благоразумно не стал говорить, а в душе похолодело. Ведь, несмотря на все массовые аресты и казни прошедших недель, и даже после прихода подкреплений из Голуя и Корка, восстание разгоралось по всему городу, кроме протестантских кварталов. По рассказам товарищей, то, что мы уступали в умении и навыках, мы наверстывали за счет осознания того, что боремся за правое дело. Да и появившиеся откуда-то новые многозарядные винтовки «Винчестер», в комплекте с мощными патронами, в условиях уличных боев были намного удобнее и лучше, чем старые Энфилды, которыми был вооружен гарнизон Лимерика. Винчестеры были даже удобнее и лучше, чем винтовки Генри Мартини, которые имелись у одного или двух батальонов из числа переброшенных из британской метрополии. Но если прибудет еще несколько сотен человек, то тогда нам не сдобровать. Я отошел чуть в сторону и стал наблюдать за вокзалом, к которому подошел поезд. И вдруг там началось нечто неожиданное. Внутри вокзала прозвучало несколько громких выстрелов. Потом входные двери вокзала настежь распахнулись, и я увидел совершенно фантасмагорическую картину. Из здания вокзала начали выбегать солдаты в странной зелено-коричневой пятнистой форме, вооруженные винтовками с примкнутыми штыками. В глубине полутемного зала ожидания Я увидел кучу испуганных лобстеров с задранными вверх руками и несколько валяющихся на полу трупов. Видимо, это были те, кто оказался не столь благоразумным. Один из пятнистых, здоровенный мужчина угрожающих пропорций, подошел ко мне и, наставив на меня винтовку со странным акцентом, спросил у меня: "Ты кто такой, парень?" Сообразив, что враг моих врагов мой друг, я четко, по армейски, хотя я не служил в армии ни дня, отрапортовал: "Рядовой Патрик О'Халлоран." Отряд финигана Ирландская королевская армия. Пятнистый опустил винтовку и уже вполне дружелюбно задал мне вопрос. Как обстановка в городе, Патрик? Сэр, здесь протестантский район, и поэтому все спокойно, — ответил я. Мой отряд находится в трех кварталах отсюда на север. Бои идут в основном там и севернее, а также с другой стороны реки. Спасибо, Патрик, — кивнул Пятнистый, забрасывая винтовку на плечо. Кстати, ты мне не подскажешь, где здесь мост Томонда? «Это севернее». Мне вдруг захотелось пойти вместе с этим воином, внушающим спокойствие и уважение. «Сэр, я могу вас туда провести?» «Эй, Рикардо!» — крикнул Пятнистый. «Да, сеньор Элефанте!» Остазвался человек с темными волосами и глазами, как у тех, кого мы именуем черными ирландцами, потомками испанских моряков с Великой Армады, чьи корабли когда-то потерпели крушение у наших берегов. «Вот вам местный проводник», — сказал мой собеседник. «Это наш человек, и зовут его Патрик» и быстро у меня, одна нога там, другая тоже там. Бегом марш, парни!» Рикардо собрал взвод таких же темноволосых людей, как и он, после чего они все вместе побежали вслед за мной на север в сторону моста. Вокруг нас то тут, то там завязывались перестрелки, но эти странные люди не отвлекались, а бежали все дальше и дальше. Когда я им показал мост, Рикардо сказал «Спасибо, Патрик, теперь мы уж как-нибудь сами». На мосту началась стрельба, но длилась она недолго. Выстрелы в старом городе тоже затихли. Я побежал обратно к своим. По дороге я увидел здание почты, откуда такие же пятнистые выводили сотрудников, выстраивая их вдоль стены. Краем муха я услышал, как один из них, молодой, сказал другому пятнистому постарше. Эти гады все-таки успели послать телеграмму в Дубли на нашем появлении. Ерунда, мой мальчик, ответил тот, который постарше. Теперь все равно это уже ровным счетом ничего не изменит. 19 7 апреля 1878 года. Полдень. Кельтское море примерно в 200 морских милях к западу от Кардифа. Ударное соединение флота юго Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов». Как это было год назад, в дни, когда рухнула атаманская порта и родилась югороссия на палубе гигантского плавучего аэродрома, двигающегося на север со скоростью 20 узлов, вовсю кипела жизнь. С ревом в небо поднимались груженные бомбами сушки и миги, возвращаясь уже пустыми. На палубе остро пахло авиационным керосином, а крики механиков и вооруженцев перекрывались шумом двигателей. Шла активная боевая работа. В основном в ход шли фугасные авиабомбы местного производства с корпусами, изготовленными из колкого чугуна и начиненные влажным пероксилином. Не бог весть какое чудо техники, но для местных условий вполне сойдет. Главное, что удалось сделать вполне кондиционный авиационный взрыватель, взводящийся после того, как с взрывателя, отделившейся от самолета бомбы, набегающим воздушным потоком, будет скручена предохранительная крыльчатка. Хотя примерно каждая десятая бомба не срабатывает, но и тех девяти, что взрывались, вполне хватало, чтобы нанести противнику потери. Конечно, если бомбы были бы снаряжены не пероксилином, а динамитом, производство которого в промышленных целях удалось развернуть в Константинопольском арсенале, это значительно повысило бы их мощь. Но от этой возможности сразу же открестился адмирал Ларионов, как и от идеи, пришедшей в некоторые светлые головы начать производство шимозы. Не нужно югоросам такое оружие, которое было бы опасно для них самих. Над тротилом, гексогеном а также промышленным способом получения алюминия русские химики уже работают. И даст бог, в обозримом будущем у Юго-России будет относительно мощная и безопасная взрывчатка. А быть может, к тому времени все уже потеряет актуальность. Если адмиралу Варионову вслед за Британией удастся нейтрализовать еще и Штаты, а после этого поделить с германцами так называемый Третий мир, то конфликтность в мире понизится на порядок, и о мировых войнах в ближайшие пару столетий можно будет и не думать. Если, конечно, в смертельной схватке не сойдутся русские с немцами. Но такое маловероятно. Ведь у одних для экспансии будет вся Африка, у других вся Азия. И это не говоря уже о Латинской Америке, которая перестанет быть задним двором США. Но это все потом. А пока боевые самолеты с адмирала Кузнецова делают вылет за вылетом, показывая британцам, кто хозяин в этом мире. Авиаудары наносились не по Лондону. Биг Бену. Вестминстерскому дворцу, в котором заседал парламент, и Букингемскому дворцу резиденции британских королей ничего не грозило. Вчерашний пролет авиагруппы над Лондоном, приуроченный к окончанию срока действия ультиматума континентального альянса, преследовал не военные, а чисто демонстративные и немного тренировочные цели и осуществлялся без комплекта. Зато впечатление от проносящихся в небе сушек, У простых лондонцев и так называемого «высшего света» остались незабываемые. Хорошо, если все закончилось только обгаженными подштанниками. У некоторых почтенных сэров и пэров случались даже инфаркты и инсульты. Вихрь слухов, сплетен и прочего черного пиара накрыл Лондон. Порой эта информация опубликовалась в желтой прессе, порой передавалась из уст в уста. Она вносила сумятицу в умы, пугала и убивала последнюю надежду на то, что все само рассосется. «Господь не с нами!» — говорили люди, шепотом передавая друг другу подробности о чудовищной армаде, готовой навалиться на Британию. Словом, информационную войну Англия проиграла вчистую. На следующий день парламент уже не собирался, а его члены, как лорды, так и депутаты палаты общин, запуганные и сбитые в толку, попрятались по своим загородным поместьям. Кое-кто из них рванул через канал в соседнюю Францию. Управление Британии оказалось в руках премьера Гладстона который поверил заверениям своего монарха о том, что никаких бомбежек Лондона не будет, как не будет и вооруженного вторжения на территорию самой Британии. Ведь даже для Шотландии и Уэльса континентальный альянс потребовал всего лишь плебисцитов. А это значит, никто не собирался силой отрывать эти территории от Британии. Британское правительство избрало тактику выжидания. «Дескать, надо переждать шторм, отсидеться» а потом, когда у армейского командования закончатся солдаты в красных мундирах, подписать с континентальным альянсом и новыми ирландскими властями более-менее пристойный мирный договор. О том, что Британия уже никогда не быть великой, знали, кажется, даже лондонские кошки, но отнюдь не депутаты того парламента, которые поставили страну на грань гибели. Но это уже были их проблемы, ибо подписать мир – это означало выдать господ депутатов для международного суда, который будет нелицеприятным и суровым. Что ж, как говорили древние, «сум Квике. примечание, каждому свое. Одновременно был смягчен режим содержания тех, кого разбежавшийся парламент бросил за решетку по обвинению в измене. В противном случае югороссы могли бы повторить с Тауэром то, что произошло с тюрьмой в Слайга, а это, как считал Гладстон, было чрезвычайно опасно с точки зрения сохранения британской государственности. Ведь сидели в Тауэре лица знатные и высокопоставленные. Если бы их выпустили оттуда Югоросы, то это создало бы нехороший прецедент и сделало бы этих людей лояльными иностранному государству, а не британской короне. Пусть лучше эти так называемые изменники будут благодарны лично ему, Гладстону и принцу регенту Альберту, чем русским, которые, действуя от лица Господа, говорят, что для них нет ничего невозможного. Впоследствии Таймс назовет тот день, днем, когда в Британию вернулся страх Божий. При этом на Лондон не было сброшено ни одной бомбы. Все произошло от осознания коллективной вины. Фразу Гладстона, произнесенную им в парламенте «Господь не с нами», к тому времени знали уже все англичане, и безумие королевы могло означать лишь то, что безумно и сама Британия. Не каждая нация может пережить переход от комплекса имперского превосходства к осознанию коллективной вины хотя большинству британцев отнюдь не станет хуже жить после отказа их страны от призраков имперского величия и бремени белого человека. Совсем наоборот, они перестанут гибнуть в малых и больших войнах по всему миру, развязанных исключительно ради прибыли банкиров Сити и удовлетворения амбиций британских политиков. Но что случится, если Уинстон Черчилль, которому 30 ноября прошлого года исполнилось всего три года, никогда не станет великим политиком, как и многие из его коллег, а до конца жизни так и будет работать репортером. Но зато в живых останется множество людей. Тяжелее всего пришлось одетым в красные мундиры британским солдатам, которые в Ирландии уже вступили в бой с обученными по другим стандартам профессионалами, одетыми в зеленый и серый камуфляж. На территории Англии, Уэльса и Ирландии армейские колонны и воинские эшелоны направляющиеся к портам для погрузки на пароходы и отправки в мятежную Ирландию, подверглись интенсивным бомбоштурмовым ударам. Полки красных мундиров, или как их называли ирландцы лобстеров, были отчетливо видны с воздуха, что способствовало точности и безошибочности наносимых по ним авиаударов. Если это происходило в Ирландии, то зачастую после налета на британские войска, двигающиеся из Дублина к Лимерику и Голуэю, Разгромленные армейские колонны атаковали отряды патриотов из Ирландской королевской армии, которые заставляли полностью деморализованных военных сложить оружие. Хуже приходилось тем британским солдатам, которых самолеты настигали на транспортных судах во время переправы через Ирландское море. Маленькие пароходики и шхуны, на которых плыли британские войска, тонули даже после одного попадания 500-килограммовой фугасной бомбы, разносившей утлые деревянные суденышки в щепки, и британцы, живые и мертвые, оказывались в ледяной морской воде. В шотландских и уэльских национальных частях к потерям от бомбовых ударов югородской авиации добавилось еще и массовое дезертирство, чему способствовала агентурная работа недавно созданного шотландского и валийского националистического подполья. Узнав о сумасшествии королевы Виктории, шотландские горцы сначала по одному, а потом целыми группами стали покидать расположение своих частей. Шотландцы не хотели умирать в чужой для них войне, тем более что сам Господь разгневался на Британию и лишил ее своих милостей. Молодые шотландские горцы мечтали избавиться от англичан, вспоминали сражения при Колодане, когда британские королевские войска безжалостно добивали раненых шотландцев якобитов Им хотелось снова стать независимым от Лондона королевством. В Эдинбурге, Глазго, Ивернессе, Абердине и Стерлинге По ночам на стенах домов стали появляться сделанные углем надписи Боже Храни королеву Марию а полиция, состоявшая в основном из шотландцев, не особо усердствовала в поиске смутьянов. И в том, что в Шотландии может появиться такая королева, многие уже не сомневались. Британская империя, над которой еще совсем недавно никогда не заходило Солнце, уверенно двигалась к своему краху. 19, 7 апреля 1878 года. атлон Майор Сергей Рагуленко, командир сводного отряда спецназа Ирландской королевской армии. В Гуантанамо сеньора-элефанта боялись все будущие спецназовцы, независимо от того, были они кубинцами, южанами или ирландцами. Но вот когда этот самый сеньор садился на лошадь, хихикали сперва все, начиная с моей паршивки Машеньки. Мол, мешок с картошкой, и тот лучше смотрится. Надо отдать Маше должное. Именно она дала мне первые уроки в этом нелегком деле. А на корву моим обучением стал заниматься лично Нейтон Форест, а иногда и его ребята. На это уходило почти все мое свободное время. Так как на корву места было маловато, мы время от времени ездили на Флорес, где надо мной издевались местные детки и барышни. Последние, впрочем, не забывали при этом строить мне глазки. Но как бы то ни было, в один прекрасный момент я вдруг заметил, что издевки кончились. Да и Нейтон, поняв, что большего из меня на данный момент не выжить, сказал. «Ну что ж, к себе в кавалерию я б тебя не взял, но для ваших потешных войск сгодится». К тому моменту я уже включил в программу конные прогулки для всех спецназовцев. Нужно было готовить их к длительным конным маршам, ведь железные дороги имеются далеко не везде. Причем это касалось и Ирландии, и американского юга. Конечно, и про пешие переходы мы не забывали». К моменту отправки я был уверен в том, что мы сможем добраться в любую точку страны, как в пешем строю, так и в конном. Хотя, конечно, кавалерийского боя мы не выдержим. Впрочем, он и здесь практически неизвестен. Кавалерия давно уже является чем-то вроде конной пехоты. И вот мы вместе с первым королевским пехотным полком выступили из захваченного Голуэя на восток, в Атлон. Там находится единственный мост в верхнем течении Шеннона. Кроме того, это самый близкий путь на Дублин. В общем, ключ к освобождению Ирландии находится именно в Дублине, городе, где проживает большое количество протестантов, и которые основали даже не ирландцы, а норманы. С него и начиналась ползучая колонизация Изумрудного острова. И расстояние от Голуэя до Атлана около 85 километров, плюс 110, далее до Дублина. Причем без единого крупного населенного пункта по дороге, кроме самого Атлана. Вышли мы из Голуэя, когда еще не отгремели последние выстрелы в самом городе. Нашей целью была небольшая ферма в паре километров северо-западнее самого городка, в местечке Гленани. В Голуэе, как и обещали, нам выдали по две лошади, чтобы менять их по ходу движения. Дорога до фермы О'Лири заняла около шести часов. Каждый час мы пересаживались на свежую лошадь. Большинство деревень, которые мы проехали по дороге, были почему-то или заброшены, или жизнь в них едва теплилась в одном или двух дворах. Когда нас спрашивали, кто мы, мы честно отвечали, что мы — королевская армия. На вопрос, какого короля, мы отвечали — короля Виктора. И изможденные лица ирландцев каждый раз расцветали улыбкой. Нам пытались отдать последнюю еду, от которой мы отказывались, и тогда нас крестили вслед, бормоча молитвы. Кое-где села были побольше, с церквями, но и там нас встречали как освободителей. Когда мы остановились у ручья, чтобы напоить коней, один священник рассказал нам, что многие местные в последние годы эмигрировали в Америку, кого-то схватили красные мундиры, проходившие этой дорогой, и с тех пор о большинстве никаких вестей не доходило. Некоторых повесили прямо здесь же, на первом попавшемся дереве, за то, что те не хотели отдавать солдатам последние съестные припасы. После хода англичан то тут, то там ночами стали вспыхивать усадьбы отсутствующих помещиков, Так называли тех, кто жил в Англии, и которым общинные земли отдала британская корона. Кое-где в огне пожарищ погибли их агенты, занимавшиеся тем, что собирали оброк с местных жителей и сгоняли с насиженных мест тех, кто не мог платить за аренду земель, на которых они жили столетиями. После первого же ночного поджога все до единого агенты с семьями покинули эти края и отправились на восток, в Атлан и далее в Дублин. Так что для местных мы были единственной надеждой. Некоторые женщины даже вставали на колени перед нами и просили нас захватить тюрьму в Килменхейм и освободить тех, кого туда пригнали для расправы. Да я ничего обещать им не стал, но именно это было нашей целью после Атлана. Более того, именно таким образом я надеялся сформировать небольшую армию в Дублине в поддержку тех, кто только ждет сигнала, чтобы выступить в католических районах города. Но все это, что называется, на сладкое. А пока наша задача проста, как топор. Захватить мост в Антлане и крепости, обороняющие его с обеих сторон. Ведь сегодня вечером ожидается приход первого кавалерийского корпуса конфедерации. Именно им будет поручено освобождение города. И именно с ними мы выступим завтра утром, как говорили когда-то, на захват логова врага. Тем более, что лошадей нам дадут свежих, с фермы Шенкерахи. Это с другой стороны Шеннона. А этих мы оставим у О'Лири. Миссис О'Лири сначала показалась нам сгорбленной старухой. Но присмотревшись, я увидел, что ей, наверное, чуть более 30 или около 35 лет. Ферма была достаточно зажиточной, жили они хорошо, пока около двух недель назад к ним не завалились красные мундиры, угнавшие весь скот, забравшие почти все запасы и зачем-то подпалившие сараи. Дом, к счастью, они не тронули, но потом произошло самое страшное. Пришельцы схватили ее мужа и сыновей-близнецов, которым было-то всего по 15, и угнали на восток, вероятно, в Килмейнейм. Именно тогда она села на единственную оставшуюся лошадь, которая была так стара, что англичане на нее не позарились, и проехала всю дорогу до Килмейнейма, всматриваясь в каждый труп, которыми пестрили обочины дороги. Недалеко от Дублина она нашла одного из сыновей, висящим на дереве, растущем у дороги. Она добралась и до тюрьмы но ее там сильно побили и прогнали. С тех пор у нее болит спина, и она ходит сгорбленная. Увы, врача у нас с собой не было, но пока наши развьючивали коней и надували лодки, я вспомнил то немногое, что знал из медицины и осмотрел бедную женщину. Похоже, эти суки повредили ей спину. Надо будет послать сюда врача, как только это будет возможно. И не только сюда. Нашей хозяйке повезло еще, что ее хоть не изнасиловали. Насколько мы слышали по дороге сюда, Это было одним из любимых развлечений красномундирных ублюдков с женщинами, чьих родственников арестовывали. Даже складывалось впечатление, что они иногда специально брали мужей, чтобы поизмываться над красивой молодой женщиной. Даже если у меня и были до этого некоторые угрызения совести во время убийства пришлых красных мундиров, то после всего увиденного их как корова языком слезнула. План захвата моста был прост. С обеих сторон находились небольшие укрепления, Но по рассказам миссис О'Лири, восточная сейчас обороняется, вероятно, всего одним отделением. Англичане боятся нападения именно с запада, поэтому сначала половина моих архаровцев захватит восточное укрепление, а затем мы обстреляем западное из гранатометов. Причем первую операцию проведет моя сводная группа, одетая в красные мундиры, которые мы захватили в ренморских казармах. Отличительным нашим знаком были белые повязки на левой руке. Конечно, это слишком уж напомнило белоленточников либерастов но для дела можно забыть про это. Через Шеннон мы переправлялись в надувных лодках. Их мы оставили на ферме в Шенкерахе, хозяйка которой, миссис О'Доннелл, была практически копией миссис О'Лири, только без ее сгорбленности. Оказалось, что они сестры, и у обеих увели и мужей, и детей, и скот. Дорога в Атлан заняла около получаса. Если до того нас приветствовали как освободителей, то теперь абсолютно все, кто нам попадался, пытались сразу спрятаться, увидев наши красные мундиры, а некоторые, думая, что мы их не видим, плевали вслед нам. Зато в предмостное укрепление мы вошли без каких-либо проблем. Красном мундирники приняли нас за своих. А когда они поняли свою ошибку, было уже поздно. Эти англичане были пришлыми, так как родной гарнизон, охранявший мост, ушел на запад. Поэтому мы перерезали их всех, за исключением одного. Этот английский солдат, увидев печальную судьбу своих сослуживцев, раскололся сразу и до самого донышка, рассказав нам и про количество защитников западной башни, и про расположение постов. Впрочем, поскольку у англичан были только винтовки пиба димартини мартини то мы, ничтоже сумнявшиеся, просто прошли по мосту, вошли в западное укрепление и вырезали их точно так же, как и их восточных коллег. А наш Ариегард таким же образом поступил с теми, кто стоял на часах на мосту. На все это ушло чуть менее часа. Западную часть моего отряда задействовать вообще не понадобилось. Казармы пустовали, а весь английский гарнизон охранял только мост. Приказав своим людям занять оборону на западном укреплении, я взял рацию и передал моему человеку, сопровождавшему Фореста. Все хорошо, прекрасная маркиза. 28 апреля 1878 года. Утро. Ирландское море. 12 миль северо-восточнее Белфаста, броненосец Петр Великий и датская блокадная эскадра. Проделав за 7 суток почти 3000 миль, гордость Балтийского флота броненосец Петр Великий вошел в Ирландское море и приступил к блокированию британских внутренних водных коммуникаций. Датчане еще не забыли руин сожженного адмиралом Нельсоном Копенгагена и по пути через Датские проливы к Петру Великому присоединилась датская блокадная эскадра. В большой компании и батьку вместе лупить веселее, а уж падшую англичанку пинать ногами тем более. Слишком уж много добрых дел натворили просвещенные мореплаватели, поэтому в момент настигшей их слабости не было такого государства на континенте, которое бы не воспользовалось возможностью посильнее и побольнее легнуть старого обидчика. А может быть дело не в старых обидах, а в шакале и сущности европейцев, которые всегда прибиваются к сильному, чтобы оказаться на стороне победителя. Ну какие обиды нанесла Европе Россия, когда 2 на 10 языков Европы маршировали на Москву, сперва в составе армии Наполеона, а потом вместе с вермахтом. И как быстро те же европейцы перебежали на сторону Сильного, когда русские армии, разгромив агрессора, входили в Европу. По пути Петру Великому и датским кораблям пару раз попадались капотажные шхуны, которые, завидев русский Андреевский флаг на мачке Петра Великого, в ответ поднимали свой белый Андреевский крест на темно-синем фоне. Это означало, что владелец судна и его команда признают шотландской королевой русскую великую княгиню Марию Александровну. Такие суда по специальному распоряжению из Петербурга после нестрогого досмотра отпускали во Свояси. Британская рыба активно гнила из хвоста и головы, и этому процессу интенсивно помогали. При этом прикомандированный к Петру Великому специальный офицер по слухам он был из военной разведки, не забывал обменяться с капитаном и старшим помощником, шифрованными посланиями и кое-какими грузами. Иногда это было оружие, винтовки винчестера и к ним спецпатроны без дымного пороха, без маркировки. А иногда это были агитационные материалы в виде плакатов и листовок комиксов, говорящих о том, как хорошо будет дать хорошего пинка под зад красномундирным воякам, изображенным в образе брелястых, хорошо откормленных бульдогов. Были там и листовки, в которых говорилось о том, какая хорошая жизнь настанет тогда, когда собранные в Шотландии налоги перестанут отсылать в Лондон, а будут тратиться в Шотландии на благо самих шотландцев. Такая пропаганда тем более должна была подействовать, потому что авиация с адмирала Кузнецова, действующая над Ирландским морем и его окрестностями, нет-нет, да и залетала севернее Ливерпуля и Манчестера, расчерчивая в разрывах облаков синее небо своими инверсионными следами. Кроме разведки велась и боевая работа. Так, к примеру, вчера вечером по порту Глазго был нанесен бомбовый удар как раз в тот момент, когда там англичане пытались погрузить на два парохода, перебрасываемые из Шотландии в Ирландию войска. В результате причалы были разрушены, поврежденные пароходы выбросились на берег, а солдаты, в основном навербованные из местных шотландцев, Разбежались по домам. Дезертиров англичане ловили и вешали, но молодые шотландцы больше не хотели воевать ни за Королеву Викторию, ни за принца-регента Альберта, ни тем более за банкиров Сити. Глазго еще легко отделался. В порту Ливерпуля, например, обработанные зажигательными баками причалы и угольные склады полыхали уже второй день подряд, и жирный удушливый угольный дым непроницаемой пеленой окутывал город и его окрестности. Не лучше было и на остальной территории Англии, где методично от налета к налету разрушалась вся транспортная инфраструктура, в первую очередь порты, железнодорожные мосты и виадуки. Делалось это для того, чтобы затруднить переброску войск и в то же время как можно меньше подвергать риску мирное население. «Простые Джонни и Мэри нам совсем не враги», – заявил адмирал Ларионов в интервью, данное российским и иностранным газетчикам, которые на адмирале Кузнецове отправились в боевой поход. Югородская авиация сбрасывала на английские города агитационные бомбы, набитые листовками, которые, трепеща белыми крыльями оки голуби мира, медленно опускались с небес на крыши Лондона, Манчестера, Ньюкасла, касла Бирмингема, Ноттингема, Лидса, Саутгемптона и других английских городов. Но блокадная эскадра, находящаяся на ближних подступах к Белфасту, как пробка наглухо запечатала сообщения по морю с этим портом. Мрачно дымящий на горизонте своей толстой трубой Петр Великий сам по себе был серьезным предупреждением. Но у некоторых британских капитанов никак не укладывалось в голове, как могут вот так, демонстративно и нагло, прямо в британских водах, находиться корабли, не принадлежащие к флоту Ее Величества. Такими непонятливыми оказались капитаны двух Трампов, вышедших из небольшого шотландского порта Странрайер, расположенного напротив Белфаста в глубине одноименного залива, и перевозивших по батальону пехоты каждый. Да идти им было всего ничего, в хорошую погоду пять, а в плохую шесть-семь часов. Море было знакомым, как подмышка собственной жены. Но вышло так, что уже на подходе к Белфасту звонко бухнувшая на Петре Великом четырехфунтовка сухопутная миллиметровая пушка, установленная на специальном морском станке, скомандовала английским кораблям лечь в дрейф под угрозой немедленного уничтожения. Следом в сторону английских судов угрожающе повернулись две круглые башни броненосца с 12-дюймовыми орудиями главного калибра. Пока командир броненосца, капитан первого ранга Константин политович Вогах с помощью флажных сигналов вел с капитанами Трампа в переговоры о сдаче их в плен и разоружении находящихся на их борту британских солдат, сперва на одном, а потом и на другом судне вспыхнули бунты. Рядовой состав и большая часть сержантов в обоих батальонах были шотландцами. А офицеры англичанами. Обычное в принципе для английского флота дело, когда взбунтовавшаяся команда швыряет за борт офицеров. В армии такое случается реже. Это, наверное, только потому, что на суше не понравившегося офицера невозможно выкинуть за борт. Такая возможность британским солдатам наконец представилась, и они, не желая напрасно умирать за проигранное дело, после небольшой борьбы и стрельбы стали метать своих офицеров за борт. Когда все закончилось, то оба трампа подняли шотландские флаги и попросили разрешения присоединиться к блокирующей Белфаст эскадре. Немного подумав, командир Петра Великого дал такое разрешение, после чего, оставив несколько датских вооруженных паровых шхун блокировать горло залива, броненосец с остальными кораблями направился прямо к Белфасту. А там уже творилось светопреставление. Два дня назад, одновременно с высадкой короля Виктора в Голуэе и объявлением войны Великобритании и континентальным альянсом, По всей Ирландии вспыхнули выступления ирландцев-католиков, которых не остановило даже известие об буле покойного римского папы, в которой тот пообещал предать анафеме всех ирландских мятежников. Там, где к моменту восстания уже были созданы подразделения ирландской королевской армии, такие выступления были организованными. А там, где таких подразделений не было, бунт оказался стихийным и неуправляемым. Ну и там нет-нет, да в протестантских кварталах на стенах домов появлялись намалеванные черной краской буквы «Ира» и большая пятиконечная звезда. Все знали, они идут, они уже близко, возмездие за все преступления неминуемо. И тут протестантская этика, ради успеха и прибыли, дозволявшая любые преступления, начинала срабатывать в обратном направлении, вгоняя своих носителей в уныние и депрессию. Слова «Господь не с нами» стали для англичан и перешедших в протестанство ирландцев и шотландцев настоящим проклятием. Поэтому сопротивление повстанцам было слабым и разрозненным, и только там, где стояли отряды регулярной армии, поддерживался еще хоть какой-то порядок. Одним из таких мест был населенный протестантами Белфаст, который, помимо всего прочего, являлся центром местной судостроительной промышленности. Уличные бои между полицией, армией и отрядами Ира разделили город пополам. А ирландские королевские повстанцы были неплохо организованы и хорошо вооружены позаимствованными из таможенных складов многозарядными винтовками винчестера со специальными патронами под бездымный порох. Гремели на улицах Белфаста выстрелы и падали на ирландскую землю не олени-карибу и не медведи-гризли, а королевские солдаты в красных мундирах. Те два батальона нужны были английскому командованию исключительно для того, чтобы попробовать переломить ситуацию и кровью шотландских парней загасить ирландский пожар. Но вместо них, к берегу, подошел закованный в толстую броню сильнейший боевой корабль мира. Первые же выстрелы его 12-дюймовок по береговым укреплениям, в которых суетились британские солдаты, означали, что время правления англичан в Белфасте истекло. Даже тогдашнее относительно примитивное орудие с чугунными снарядами все равно представляли для кораблей и береговых укреплений большую опасность. Белфаст должен пасть, и произойти это могло в самые ближайшие часы. 28 апреля 1878 года. Утро. Лимерик. Сэмюэл Ленгхорн Клеменс. Главный редактор газеты Южный крест. У меня из головы сегодня шел вчерашний разговор с Виктором Брюсом. Сколько я его не уговаривал? Он ни в какую не хотел отпускать меня поближе к театру военных действий. Но вчера он, наконец, не выдержал моего занудства, то есть, понятно, упорства. «Хрен с вами», — сказал мне без пяти минут король свободной Ирландии. Причем здесь столь любимый русскими овощ, я так и не понял». «Ладно, если вам так хочется, то поезжайте в свой корк. Только знайте, что там вас могут и убить. Южный Крест не досчитается своего редактора, не говоря уж о том, что мир потеряет величайшего писателя». Вы сами даже еще не подозреваете, насколько замечательного. Ваше Величество, ответил я ему с улыбкой, не в силах сдержать своего ликования. Ваше Величество, спасибо вам большое. А про смерть? Видите ли, в 61-м году я смолодушничал и самовольно покинул свою добровольческую часть в Миссури и отсиделся в Калифорнии, пока мои соотечественники сопротивлялись как могли жесточайшему врагу. Ладно, ладно, Сэм, махнул рукой будущий ирландский король. Только давайте поскорее, пока я не передумал. Почему именно в Корк, а не в Атлан и далее в Дублин, что было бы намного более выигрышным для журналиста? А потому, что за мной числился должок перед гражданами этого портового города, где я провел самое кровавое Рождество в своей жизни. Только теперь я был в форме, и еще у меня была винтовка Винчестера, которой, по приказу Брюса, меня снабдили перед посадкой в поезд заодно вручив патронтаж сотней маленьких бочкообразных патронов без маркировки и с красненькими головками. Впрочем, я так и оставил ее притороченной к седлу своего коня, который отправился со мной в путь в отдельном вагоне. Седла и другая упришь хранились там же, в небольшом помещении. Как мне потом объяснили, так делать было нельзя, винтовка всегда должна быть при тебе. В Лимерик я прибыл уже тогда, когда этот важный порт был в руках нашей доблестной армии. Другими словами, мне оставалось лишь спешно запечатлеть для потомков то, что я увидел, ведь до отправки кавалерии на Корк оставалось около часа. И я побежал в город. В Лимерике я уже успел побывать в мой первый приезд и примерно представлял себе город. Но то, что я увидел, напомнило мне Корк после памятных мне рождественских событий. Пожары, развалины, гарь, причем не только в католических районах. Зато красные мундиры находились в казармах, обезоруженные и под надежной охраной местного ополчения. А на улицах танцевали не только католики, но и протестанты. Женщины целовали всех, кто был в зеленом камуфляже регулярной ирландской королевской армии и сером камуфляже конфедератов. Старики низко кланились, и даже дети лезли обниматься. Для них война уже закончилась. А последние события каким-то чудом смогли примирить и католическое большинство, и протестантскую элиту, особенно после того, как им зачитали указ Виктора Первого, призвавшего вместе строить новую свободную Ирландию для всех. Лишь немногие, увлеченные в пособничестве врагу, отправились в Лимерикскую тюрьму. Но такая участь настигла только тех, на чьей совести были убийства и аресты мирных граждан. Но и с ними было приказано обращаться корректно. Степень их вины решит суд. И как ни странно, но я не раз слышал, как местные ворчали по этому поводу. Из обрывков разговоров я понял, что никто не собирается нарушить приказ своего короля и его представителя, назначенного комендантом города, капитана Шона О'Дали, ранее известного под именем Джон Дейли, местного уроженца, бежавшего в 1966 году в С.Ш.А. и одним из первых, прибывшего в Гуантанамо. Прекрасные, хоть и несколько фигуристые местные грации целовали и меня. Как я не пытался им говорить, что я не принимал участия в их освобождении. А потом одна из них закричала «Это же Марк Твен!» Я его узнала по портрету на титульном листе. Тут началось нечто совсем невообразимое. Меня схватили и начали подбрасывать вверх. Да так, что я уже мысленно простился с жизнью. Если бы меня каждый раз не ловили неожиданно сильные девичьи руки... Я ударился головой об булыжную мостовую с такой силой, что мир и в самом деле потерял бы графомана в моем лице. Как только меня отпустили, я позорно бежал в направлении вокзала, пообещав, впрочем, приехать к ним уже как к читателям. И даже успел запрыгнуть в свой вагон. В Корке, как ни странно, было тихо. Квинстаун, через который я когда-то покинул Изумрудный остров, уже был в наших руках, а гарнизон Корка, как мне позже объяснили, почти целиком отошел в Лимерик и Уотерфорд по направлению к Дублину. Гарнизон тех самых казарм, в которых я когда-то так весело провел время в обществе таких милых людей, как сержант Клич, сдался без всякого боя. Увы, моего тогдашнего столь эрудированного собеседника не было. По рассказам пленных, части, которые тогда были посланы в Корк, давно уже находились в других местах, причем никто не мог сказать, где именно. При этом не исключено, что сержант Клич и его приятели по кровавому Рождеству уже давно гниют в сточной канаве, убитые пулями повстанцев или упавшими с небес, начиненными пироксилином чугунными бомбами. Я решил навестить своих старых друзей и первым делом побежал к Оги-Лаури. Город мало изменился с Рождества. Католические кварталы представляли собой все те же пепелища, и ни один дом не был восстановлен. Даже в тех, которые мало пострадали, людей не было. Зато двери часто были сорваны с петель, А внутри, судя по тому, что я смог увидеть через пустые глазницы окон, практически ничего не осталось. Похоже, мародеры вынесли оттуда все ценное. Мне рассказали, что католиков попросту выгнали из центральных районов города. И те из них, кто не ушел в ополчение, обосновались у родственников и друзей на окраинах города. Впрочем, и тех, у кого не было ни тех, ни других, тоже взяли на постой. При всех недостатках ирландцев гостеприимство у них в крови. А вот протестантские районы, как мне показалось, изменились мало. И дом Оги выглядел почти так же, как и тогда, в Рождество. Разве что цветы у дома имели несколько неухоженный вид, а во дворе лежал какой-то мусор. Я постучался. Дверь открыл какой-то заспанный человек в красном мундире, точнее, в одном кителе. Ниже пояса у него были лишь одни подштанники. «Ну я и герой», — подумал я про себя. Прискакал один. «Если мой визави имеет хоть чуток боевого опыта, но тот продолжал таращиться на меня, и я решился, выхватил из сидельной кобры винтовку, при этом прибольно ударив себя по лбу прикладом, и заорал «Руки вверх!». Тот медлил, и я выстрелил над его головой. Точнее, мне так показалось. На самом же деле я попал ему в ухо, после чего он заверещал и все-таки поднял свои конечности так высоко, как только смог, причем на его подштанниках появилось мокрое пятно. «Да, не герой сей гордый английский петух, не герой». «Повезло мне». «Ты кто такой?» — спросил я его ласковым голосом. «Лейтенант Фингл, сэр!» — дрожащим голосом проблеял это чудо в красном хителе, косясь одним глазом на ствол моего винчестера. «А где сэр Лаури?» — спросил я, водя стволом прямо у него под носом. При этом его зрачки неотрывно следовали за черной дырой ствола. «Он арестован!» — нервно сглотнув, — ответил Фингл. «Я слышал, что его отправили в Слайго». «Ну, тогда все нормально», — подумал я. Слайга освободили еще три дня назад, и занимался этим югородский спецназ, а этим ребятам англичане на один зубок. После чего снова спросил вслух, «Кто еще есть в доме?» «Никого», — ответил Фингл, «кроме шлюхи-католички». Словно в подтверждение его слов, громко ввизжа, из дома выбежала здоровенная бабища, причем она была почти в полном неглиже. «Да, хреновый вкус у этого Фингла. Эта дама его больше раза в полтора, если не в два». И даже если бы у меня не было Оливии, то я бы на такую не клюнул при всем моем желании. Но в отличие от своего недавнего любовника, она посмотрела на мою пятнистую форму и радостно заорала. «Ура! В в городе! Да здравствует король Виктор!» После чего, словно регбистка, сбила фингла ног и начала молотить его кулаками. Я взмолился. «Добрая леди, давайте лучше доставим его в казармы. Пусть посидит там с такими же, как он». Она, с сожалением, бросила фингла, чье лицо, не только простреленное мною ухо, представляло собой кровавую маску, после чего побежала куда-то и вернулась уже в платье. Должен сказать, что именно она отконвоировала своего недавнего любовника, я лишь ехал чуть в сторонке. И когда мы его доставили по назначению, она сказала мне, «Сэр, вы, наверное, осуждаете меня за то, что я с ним спала. Знаете, моего мужа убили еще на Рождество, и у меня осталось четверо маленьких детей». А так я могла хоть как-то прокормить их и старенькую маму. Не судите меня строго. 21-9 апреля 1878 года. Полдень. Ирландское море. 4 мили восточнее Дублина. Ракетный крейсер Москва. И Югоровское ударное соединение. С того момента, когда утром 21 апреля серые тени на горизонте превратились в югоровские боевые корабли, стало очевидно, что английской власти в Дублине осталось жить всего несколько часов. За последние дни территория, которую контролировала британская армия и оккупационная администрация, стремительно съежилась и ограничивалась только Дублином и его окрестностями. Этому немало способствовала действующая в небен и юго-росская авиация. Любое подразделение в красных мундирах британской армии становилось целью для Су-33 и МиГ-29. Со второй половины дня, 20 апреля, к охоте подключились также аллигаторы и ночных охотники, которые, базируясь на адмирале Кузнецове, в течение ночи и утра 21 числа терроризировали окрестности Дублина, расчищая дорогу эшелоном с ирландскими солдатами, которые после нескольких победоносных стычек с британской армией полностью уверились в качественном превосходстве своего вооружения и тактики. Бой обычно заканчивался, не успев начаться. Многозарядные русские у пехоты и винчестеры у кавалеристов вносили в ряды наступающих красных мундиров ужасное опустошение еще до того, как те могли открыть огонь своих однозарядных винтовок пибо ди мартини Конечно, если это происходило еще до того, как их прямо в походных колоннах не накрывала бьющая с закрытых позиций ирландская артиллерия, укомплектованная русскими казнозарядными нарезными орудиями, по сравнению с которыми пушки Крупа можно было считать устаревшими. Кроме того, бойцы Ирландской королевской армии, русские добровольцы и конфедераты были одеты в камуфляж, что делало их плохими целями для британских стрелков. В то же время красномундирные лобстеры были хорошо заметны на поле боя. Вдобавок ко всему, в Ирландской армии использовались патроны с бездымным порохом, и многие британские подразделения оказывались разгромленными еще до того, как они замечали, кто и откуда ведет по ним огонь. Для того, чтобы зафиксировать результаты войсковых испытаний новейших видов оружия в боевых условиях, в рядах повстанцев находились русские добровольцы во главе с полковником Пушкиным. Прикомандированных к армии короля Виктора офицеров генштаба интересовали любые подробности того, как показало себя новое оружие. Вскоре рапорт, подписанный полковником Пушкиным, ляжет на стол императора Александра III. Так, например, по результатам ирландской кампании для винтовки Мосина, будет забракован откидной игольчатый штык, такой же, как на карабине Симонова образца 1944 года, а вместо него будет введен штык-нож, как на автомате Калашникова. Утро 21 апреля для обреченного гарнизона Дублина добрым не стало. Британские солдаты знали. Попадись они в руки местных повстанцев, которых кругом без счета, или в руки солдат короля Виктора, результат будет один – смерть. После кровавого Рождества в Корке И в ходе бесчинств английской солдатни и их прислужников в каждой ирландской семье были казненные, убитые без суда, замученные в тюрьмах, изнасилованные и ограбленные. Британская армия вела себя в Ирландии, как волк, ворвавшийся в овчарню. Она убивала, опьянев от запаха крови. Многие считали, что безумие королевы Виктории овладело всей нацией. Единственная надежда на выживание для английских солдат – это сдаться в плен югоросам. По слухам они вешали лишь тех британских солдат, которые участвовали в массовых казнях и бессудных убийствах мирного ирландского населения. Но приговор приводился в исполнение лишь после суда со всеми его атрибутами прокурорами, адвокатами и апелляциями. Когда же силуэты на горизонте превратились в все остальные корабли югоросов, английский гарнизон облегченно вздохнул. Но радость их была преждевременной. Первым делом югоросы подняли в воздух вертолеты артиллерийской разведки, и беглым огнем корабельной артиллерии подавили полевые батареи на полуострове Хоут и мысе Долки, которые должны были обеспечить береговую оборону подступов к Дублину. Высадившийся с вертолетов югородский спецназ разогнал и перебил тех, кто остался в живых после артобстрела и динамитными шашками подорвал уцелевшее орудие. Впрочем, те британские артиллеристы, которым посчастливилось удрать, ненадолго пережили своих менее удачливых сослуживцев, потому что живые, попавшие в руки ирландцев, позавидовали тем, кто погиб на береговых батареях. Как только вход в Дублинский залив был расчищен, в него на полном ходу вошли четыре югородских быстроходных десантных корабля. Два из них направились севернее, а два – южнее устья реки Лиффи, туда, где вертолетные десанты, закончив свои дела в батареях, захватили для них на берегу плацдармы. Плоские носы БДК мягко ткнулись в берег, и через открывшиеся аппарели на берег стали сходить увешанные оружием югоросские морские пехотинцы. Основой морской пехоты юго были бойцы регулярных род – греки, болгары, русские и даже турки, добровольно пошедшие на службу в Национальную гвардию юго и ее элиту – морскую пехоту. Англичан, раньше оправдывавших все турецкие безобразия, эти люди ненавидели ничуть не меньше, чем ирландцы и считали, что теперь настала их очередь принести свободу еще одному обездоленному народу, как год назад русские братья принесли свободу им. Час спустя четыре батальона югородской морской пехоты и примкнувшие к ним ирландские повстанцы под прикрытием корабельной артиллерии и вертолетов уже контролировали всю нижнюю припортовую часть города вместе с портом. С запада к Дублину уже подходили передовые отряды ирландской кавалерии, Расчищающий путь следующий в эшелунах королевской пехоты и регулярному ополчению. 21-9 апреля 1878 года. килл тюрьма, Дублин. Лейтенант Томас О'Галахар. Спецназ ирландских королевских стрелков. Сам виноват. Расслабился и словил пулю, пусть покасательной. Майор Рагуленко меня за такое по головке не погладит. Скорее наоборот. Его любимая присказка «Умри, но сделай». А тут боевое задание выполнили, но без меня. А меня вот-вот отнесут в лазарет, сам ходить я пока не могу. Конечно, мне еще повезло, попади пуля чуть левее, раздробила бы мне кость. А если чуть выше, то я запросто мог бы записаться в хор костратов при папской капелле в Ватикане. Так что все равно обидно. Особенно после Атлана, когда мы смогли взять городской мост с предмостными укреплениями вообще без потерь, даже санитарных. После этого, оставив железнодорожный мост к северу от города другим частям, мой взвод в наглую подошел к вокзалу, который охранялись десяток людей, вооруженных допотопными винтовками. Это были протестанты из Белфаста, гроза безоружных католиков. Но, увидев нас, они побросали оружие и резво подняли руки вверх. Тем временем другие ребята заняли станцию телеграфа и ратушу. Когда уже смеркалось, к городу подошли другие части – И мы начали грузиться в сформированный для нас поезд Midland Great Western Railway. На таком я уже один раз ездил, но в третьем классе. А тут мы сели в состав, предназначенный только для протестантов. Он был сформирован из вагонов первого и второго классов, а также теплушек для скота, куда мы определили наших лошадей. Моему взводу, увы, достался вагон второго класса. Но началась наша поездка с совещания у майора Рагуленко, куда меня, к моему удивлению, тоже пригласили. «Господа офицеры», — сказал он, — «наша следующая цель — килмэнхемская тюрьма. Орешек покрепче, чем в Атлане». «Да», — подумал я, — «были там, знаем». «До сих пор помню тот черный день, 27 февраля 66 года, когда в комнату, которую я снимал вместе с другими студентами, ворвались местные Бобби, выхватили меня из кровати и, не дав даже одеться, прямо в пижаме и тапочках повели неизвестно куда под февральским дождем». «На вопрос, за что?» ответили. «Заткнись, сволочь!» После второго вопроса последовал удар по почкам, и я счел за благоразумие замолчать. Меня подвели к веренице таких же несчастных и погнали на запад, по южному берегу реки Лифи, вдоль студенческих пивных и унылых промышленных зданий. Ворота Килминхемской тюрьмы я узнал сразу. Пять жутких изваяний, то ли драконов, то ли гидр над ними, я уже видел, когда приходил на свидание к своему кузену Эдуарду. Я уже тогда обратил внимание, что проход к ним закрывали башни слева и справа. Но теперь из их окон на нас смотрели стволы штуцеров. Потом нас ввели внутрь, раздели до проверили все дыры и бросили нам полосатую одежду. «Одевайтесь, свиньи!» Далее последовали длинные темные коридоры, за которыми вдруг открылся огромный светлый трехэтажный эллиптический зал. Потом я узнал, что его именовали «Паноптикум» с вереницей дверей вдоль стены на каждом этаже. На площадках стояли тюремщики, кто с ружьями, кто с плетками. Меня провели на верхний этаж и впихнули в узенькую камеру на двух человек. Двухъярусная кровать, проход в два фута, два матраса, кишащие клопами и вшами, грубые шерстяные одеяла, небольшое зарешеченное окно под потолком, тяжелая железная дверь с закрытым окошечком, затхлый воздух. На нижней койке сидел человек чуть старше меня. «Ты кто?» — спросил меня мой новый сосед. «Томас Галагер, сэр». Назвал я английскую форму своего имени. «Не Галагер, а Огалахор», — сказал тот. «Ты же Фений и должен знать свое настоящее имя». «Да не Фений я», — в отчаянии воскликнул я. «Студент, учусь на инженера. Мне девятнадцать лет всего». «Слушай», — прищурился мой сосед, — «ты очень похож на Эамона Одуфаха». «Кого?» — переспросил я. Эдуарда Дафина, английском, любезно пояснил мой собеседник. «Он мой двоюродный брат», — гордо ответил я. Тогда понятно, взгляд моего сокамерника смягчился. Родственник видного фения для них тоже враг. Хоть ты и говоришь, что не фений. Так что имей в виду. «А что со мной будет?» — поинтересовался я. «Спроси чего-нибудь попроще. Я-то тут уже три месяца и не знаю, что будет со мной. Хотя я фений. Джон Кейди, по-вашему. Шон Када, по-нашему. И потянулись день за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем. Утром и вечером нас кормили едой, которую на воле я не дал бы и собаке. Тогда же приносили и небольшой тазик воды, которого едва хватало на то, чтобы помыть руки. Два раза в неделю нас выводили на прогулку. Тогда же позволяли помыть лицо в небольшой ванночке, причем той же водой, что и других заключенных. Свиданий мне не разрешали, уж не знаю почему. Наконец, 3 сентября... За мной пришли и отвели меня в суд, располагавшийся рядом с тюрьмой. Там мне сообщили, что меня решено выпустить под залог в 10 фунтов. Это больше, чем месячный доход моего отца, и что залог уже внесли. А вот обвинения мне так и не предъявили. Когда я вышел, ко мне подошел незнакомый человек. «Мистер Галагер?» — спросил он, а когда я кивнул, добавил. «Я от вашего кузена, следуйте за мной». Далее поезд до Голуэя, где меня посадили на корабль, следовавший в Нью-Йорк. Выбор там был невелик: разнорабочий либо грузчик. Для любой другой работы, а также для учебы, ирландский акцент был практически непреодолимым препятствием. На последние деньги я купил билет на поезд до Денвер-Сити и последующие 10 лет провел на Диком Западе, попеременно воюя то с индейцами, то с бандитами, потеряв фениев из виду. А прошлой осенью я вдруг вновь увидел того самого человека, который когда-то встретил меня у Килменхэма. «Здравствуйте, мистер Джонсон!» — именно так он представился мне в тот раз. «На самом деле, меня зовут Макбрайт», — усмехнулся тот. «Не ожидал вас здесь увидеть. Не хотите ли пропустить по стаканчику? Хотя, конечно, виски здесь паршивый, не читай ирландскому». «Было еще рано, и в салуне почти никого не было». Только пианист что-то наяривал на вконец расстроенном инструменте. Мак Брайт увел меня в другой угол и после того, как нам принесли виски и бифштексы, сказал, «Мистер Галлагер, вы что-нибудь слышали про Гуантанамо?» Вот так я и оказался на далекой Кубе, где мне посчастливилось попасть в спецназ майора Рагуленко. Дальнейшее вы знаете. А теперь я сидел перед планом Килмейнхэма и рассказывал, где что находится и как оно выглядит на самом деле. Другие дополнили мой рассказ. В камерах восточного крыла, куда едва умещались двое, теперь сидит по пять-шесть человек. В камерах на четверых, в старом западном крыле, десяток или даже дюжина. А в башнях у входа теперь разместили два дополнительных взвода красных мундиров. Слон, так мы называли между собой майора, усмехнулся и спросил, «А какого размера окна у башен?» «Не маленькие». «Ну что ж, гранатометы у нас есть, пулеметы тоже». Но пробиваться через основные ворота мы не будем. Так, устроим небольшой тарарам. А тем временем взорвем наружные стены. Здесь и здесь. Благо, есть чем. Далее, после совещания, я вернулся к своему взводу. Сидения были мягкие и удобные. Хоть это и был лишь второй класс. И я, сказать честно, очень быстро задремал. Казалось бы, спал я всего ничего. Когда вдруг послышалась команда... И мы покинули свой роскошный поезд и оказались на забытом богом полустанке. Где-то на востоке небо уже светлело, и можно было разглядеть, что в окрестностях было пустынно. Но на восток, чуть южнее путей, уходила довольно-таки утоптанная дорога. Взятые с собой кановоды уже выводили лошадей. И минут через десять наш отряд отправился по этой дороге по направлению Килмейнхэму. Второй роте, в которую входил мой взвод, Досталось то самое восточное крыло, в котором я провел семь незабываемых месяцев. Как и было намечено, вскоре после начала Тарарама у ворот произошел взрыв стены, и мы ворвались во двор, тот самый, куда нас иногда выпускали на прогулку. Сейчас он был заставлен виселицами и телегами, на некоторых из которых лежали трупы. А вот тюремщиков не наблюдалось, зато было пять солдат в красных мундирах. Впрочем, увидев нас... Они, как и их собратья в Атлане, предпочли резво поднять лапки. Взяв у одного из них связку ключей, я отпер дверь, и мы влетели в паноптикум. Там мы увидели и солдат, и тюремщиков, но после недолгой перестрелки, нам она стоила двух раненых, сдались и те. Первый взвод нашей роты занял позиции по периметру, второй вывел пленных во дворик, третий побежал по коридору, ведущему в центр тюрьмы. Ну а мой, четвертый, удостоился чести выпустить на волю заключенных. Ключи мы нашли у тюремщиков. Мы разбились на отделения и каждому достался один из этажей. Я пошел с третьим отделением на третий этаж, где мне когда-то довелось сидеть. Я успел проинструктировать своих ребят. В центре зала располагалась комната для охраны. Их я приказал для начала просто запереть снаружи. Потом у нас будет время разобраться с теми охранниками, кто, возможно, там отдыхает. И я, дурак, забыл, что была и еще одна такая же комната, в конце этажа, слева. И выглядела она снаружи, как камера, та же железная дверь, без всякой маркировки, кроме номера, 301. Дернув за нее, я удивился, что она открыта. Тут же послышался пистолетный выстрел, и мою ногу что-то оцарапало, да так, что я не удержался и упал. Именно это меня и спасло. Второй охранник выстрелил на секунду позже первого. После этого мои ребята изрешетили обоих. Меня перевязали, и я лежал на заботливо постеленном кем-то кителе одного из красномундирников, когда ко мне подошел сам слон. «Молодец, Галагер, твои ребята показали себя достойно. А что тебя подстрелили, слышал уже. Не журись, и на старуху бывает проруха». «Господин майор», — спросил я, — «а когда я смогу вернуться в строй?» «А это вопрос не ко мне, а к нашим эскулапам», — усмехнулся слон. Боюсь, в Ирландии мы обойдемся без тебя. А вот в дальнейшем ты нам пригодишься. Ладно, не горюй. Увидимся на коронации Его Величества Виктора I. 22. 10 апреля 1878 года. Утро. Ирландия, Дублин. Сержант Вэнс Клич. 63-й пехотный полк британской армии. Сержант. рявкнул незнакомый мне офицер в потрепанной и перепачканной форме. «Я капитан армии Ее Величества Кеннет Дойл. Кто вы такой и куда следуете?» «Сержант Клич, сэр», — ответил я, с тоской подумав, что это уже, наверное, все, и из ловушки, куда загнали нас проклятые Пэдди, мне уже никогда не выпутаться. «Мы... мы отступаем, сэр». Сержант еще раз рявкнул капитан Дойл. «Как старший по званию, приказываю вашим людям занять позицию в районе темпль бар Вашей задачей будет не допустить врага, К мосту Веллингтона. Да, сэр, обреченно ответил я. А что еще оставалось сказать? Капитан Дойл, конечно, мне лично не знаком, но в данной ситуации он имеет полное право принять на себя командование разрозненными частями на южном берегу реки Лифи. Ведь мое то командование благополучно попало в плен к наступающим попистам и высадившимся в порту русским ортодоксам. Эх, мало этих пейди вешали и били. Да чтобы далеко не ходить. В последнее время зачем-то практически перекрыли доставку новых преступников в Киллмейнхэм. Да и с казни уже имеющихся приказали повременить. И вот вам результат. Их пехота и конница, откуда интересно они у Пэдди, да еще так прекрасно обученные и вооруженные, уже в Дублине. Киллмейнхэм захвачен. Проклятые католики не на свободе, да еще и при оружии. Говорил же я, не верьте папистам, я-то их знаю. Детство мое прошло в Дон лири это в пригороде Дублина. Моя мать протестантка, шотландка из Глазго. Отца же я ни разу не видел, но мама говорила, что он французский дворянин, и фамилия его произносится не Клич, а Кляш, точнее даже Деклиаш. Но жили мы весьма бедно, да еще и в католическом районе. В детстве меня часто били детки всяких там Омели и Олири. Пришлось и мне заняться боксом. Я даже начал зарабатывать деньги на ринге. И вот однажды ко мне подошел какой-то человек и сказал с акцентом, выдававшим в нем такого же, как и мы с матерью, ирландца шотландского происхождения. — А ты неплохо дерешься, парень. — Чемпион округи, — похвастался я. — Только вот зарабатываешь ты не так уж и много, — покачал головой незнакомец. — Почему же? — возмутился я. — Вчера, например, я заработал целый фунт стерлингов. — Так это разве деньги? — хрипло засмеялся незнакомец. — Хочешь иметь по 10 фунтов в неделю? Я присмотрелся к незнакомцу. Невысокий, коренастый, уверенный в себе. Такой врать не будет. Я чуть подумал и спросил его. Такие деньги на дороге не валяются, но и так просто их не дают. Что мне придется делать? Да ничего особенного. У моего шефа дома по всему данные И иногда кто-то из Пэдди не платит за квартиру. Или берут деньги в долг и не отдают. И мое дело уговорить их заплатить, догадался я. Ты угадал, парень, рассмеялся мой собеседник. Не раздумывая, я выпалил. Согласен. Все бы хорошо, но мать меня выгнала из дома, крича, что не хочет знать сына бандита. «Не хочет? Не надо», — подумал я. «Мне же лучше». Купил себе дом в хорошем районе, собственную лошадь, стал жить-поживать. Пока через три месяца я не зашиб одного Пэдди, который оказался уважаемым человеком. Подумать только, попист и уважаемый. Меня арестовали и предложили. Либо тюрьма, либо армия. Так я и надел на себя красный китель пехотинца Его Величества. Вскоре Педди устроили восстание. Мне, к счастью, воевать не пришлось. Я очень быстро стал специалистом по допросам. У меня Педди пели про все, даже про то, что они не делали. Кто попадал в больницу, а кто и вообще испускал дух. Зато мне нравилось. Делал я все то, что тогда в Данлирии, Но закон был всецело на моей стороне. Они редко привозили дамочку посмазливее и тогда с ней можно было удовлетворить и другие свои потребности. А когда был мир, то мы все равно иногда поколачивали местных католиков и хватали их жен. Сколько они на меня потом не жаловались, ничего мне за это не было. Так что в армии мне даже понравилось. И тут из-за этих пэдди началась настоящая война, и колотить и убивать начали уже нас, англичан. Носить красный мундир стало очень опасно. Смерть была повсюду. Остроклювые демоны-убийцы сыпали на нас ее с неба. Одетые в зеленые пэдди бунтовщики стреляли в нас из-за каждого куста. Блокировавшие гавань корабли под андреевскими флагами огнем своей артиллерии превращали британских солдат в кровавую кашу. Будь проклят этот их Виктор Первый и его друзья, русские ортодоксы и дьяволы югоросы Мне повезло еще, что когда армия Педди пришла освобождать своих в Килмейнхэме, Мой взвод как раз отдыхал, сменившись с караула. Одним ударом я вырубил нашего командира взвода лейтенанта Смита, и мы с ребятами бросились спасать свою шкуру. Остальное большого труда не составило. Мы вышли через боковой ход, известный немногим, и побежали в центр Дублина, где нас и поймал этот проклятый капитан. Но нет худа без добра. В Темпль-бар мы расположились в двух домах, которые контролировали подход к мосту Веллингтона. И в одном из соседних домов был магазин мужской одежды. Под предлогом проверки помещения я зашел в магазин и спросил у хозяина. «У тебя есть одежда моего размера?» «Есть», — господин сержант сказал тот. «Ага, акцент выдает в нем пописто, тем лучше». «Неси», — приказал я. Тот послушно принес пиджак, рубашку и штаны. Обуви у него не было. «Ну да ладно, и так сойдет». В знак благодарности я вырубил его левым в челюсть, быстро переоделся в принесенные шмотки, после чего сбежал через задний ход тем временем к темпль бар уже подходили войска пэйди там была пехота и даже кавалерия посмотрев через лифте я увидел ту же картину враг был уже и там вовремя однако я смылся Мелькнуло у меня в голове хотя ребят конечно жалко впрочем я краем глаза увидел как те выходят к солдатам пэйди с поднятыми руками вот и хорошо а мне лучше убраться отсюда побыстрее надо для начала отсидеться где нибудь а там видно будет в отличие от простых рядовых «Если я попаду в руки Пэдди, то проживу не больше того времени, которое понадобится на мое опознание, а также прилаживание веревки к фонарному столбу». Что поделать? Сержант Венс Клич среди бунтовщиков человек весьма известный. «Эй, ты, стой! Ты кто такой?» — раздался голос со странным акцентом, прервавший мои размышления. Я обернулся. С десяток людей в странной пятнистой форме, похожей на ту, которую я мельком видел в Хильмингхэме, и с размалеванными, как у индейцев, лицами наставили на меня свои странные короткие ружья. Эти парни отнюдь не выглядели невинными овечками или деревенскими увольнями. Скорее, стая тигров-людоедов, решивших среди бела дня прогуляться по Дублину на предмет сожрать какого-нибудь протестанта пожирнее. Пэйдио Мелли из Белфаста. Проблел я, поняв, что если сделаю хоть одно неверное движение, то во мне мгновенно появится дырка, а может и не одна. «Что ты здесь делаешь?» — спросил старший из этой компании, с подозрением разглядывая мою фигуру с одеждой явно с чужого плеча. «Пришел искать работу?» — дрожащим голосом пробормотал я. «А тут такое!» «Пройдешь с нами!» — махнул рукой старший. «И только попробуй мне что-нибудь выкинуть. С нами шутки плохи!» «Зачем вам, бедный безработный матрос?» — все тем же дрожащим голосом спросил я, кося глазами по сторонам. «Но, похоже, дела мои были плохи. Если я попробую удрать...» то меня застрелят раньше, чем я добегу до безопасного места. Потом разберемся. Что ты за матрос такой?» Сказал мне старший пятнистых пришельцев. «А пока повернись и заведи руки за спину». «Эх, вот в подумал я, чувствуя, как мои запястья обвивают тугая веревочная петля. Теперь главное, чтобы меня никто не узнал. Или, может, повезет и удастся сбежать? Только куда?» «А что происходит?» — спросил я, пытаясь растянуть и развязать узел. Но все было тщетно. Этот парень знал свое дело. Мой собеседник посмотрел на меня с усмешкой и произнес. «Дублин наш, и Белфаст тоже». «Ура!» – заорал я. «Да здравствует король Виктор Первый!» «Если ты и правда наш, – сказал пятнистый, то тебе бояться и в самом деле нечего, пойди. А сейчас иди и не оглядывайся». И тут вдруг произошло страшное. К этой компании подъехало несколько кавалеристов в серой форме, и один из них, присмотревшись ко мне, ехидно приветствовал меня. Сержант Клич, если не ошибаюсь. Ба, добрый день! Какая неожиданная встреча. Я обернулся. На меня смотрел тот самый Янки-писатель, которого я тогда в Корке даже не побил как следует. А так, чуть-чуть. Вот и будь после этого добрым к людям. 23, 11 апреля 1878 года. Полдень. Ирландия, Дублин. Дублинский замок. Виктор Брюсов. Без пяти минут король Ирландии. И вот, наконец, свершилось. То, что восемь месяцев казалось абсолютной авантюрой, стало свершившимся фактом. Мы, то есть я и сопровождающие меня лица, степенно следуем верхами по кривым улочкам старой части Дублина в направлении замка. А местные жители, бросая в воздух чепчики, шляпы, береты и прочие картузы, приветствуют меня и одетых в зеленый лесной камуфляж ирландских королевских стрелков. На плече у каждого из них новейшая русская винтовка Мосина с откидным игольчатым штыком. Эти стрелки не просто моя охрана, но и символ того, что свобода добывается с боем. Но ничего не стоит, если добывший ее народ не хочет или не может ее защитить. А Мосинка, как мне кажется, займет свое законное место на новом ирландском гербе, как символ добытой свободы. Винтовка бойцам очень понравилась. Единственное, на что жаловались мои офицеры – так это на неудобный откидной штык, который невозможно использовать для хозяйственно-бытовых целей, в отличие от ножевого штыка винтовок Маузера, с которыми они начинали свое обучение. И штыковые схватки на этой войне можно было пересчитать по пальцам. Обычно наглов громили и доводили до полной деморализации частым и метким ружейным огнем еще до того, как они могли броситься в штыковую атаку. Кроме единообразно вооруженных и экипированных королевских войск, На улицах полно вооруженных людей в штатском, часть которых имеет при себе винчестеры и револьверы Кольта. Это из нелегальных поставок «Финием», якобы от американских спонсоров. А часть вооружена трофейными британскими винтовками «Пибоди Мартини» и офицерскими револьверами. И все эти люди выражают мне бурное одобрение, крича во всю глотку «Да здравствует король Виктор I!». Правда, до араба латиноамериканского выражения эмоций в виде беспорядочной пальбы в воздух дело все же не дошло. Не тот здесь менталитет. Эти люди, бойцы подпольной ирландской королевской армии, главная опора юного ирландского королевства, и они же главная угроза его существованию. Опорой королевства эти люди являются потому, что сами по зову сердца взяли в руки оружие, чтобы защитить даже не саму свободу, а лишь надежду на ее получение. Без их помощи десант малочисленных королевских регулярных частей, скорее всего, не выдержал бы ударов британских войск и молниеносная операция вылилась бы в затяжные боевые действия с участием российской, югородской и, возможно, германской армии. Правда, надо отметить, что британские власти сами сделали все возможное для того, чтобы раздуть из углей недовольство и молчаливого сопротивления яркое пламя ненависти ко всему английскому. Дело дошло до того, что меня радостно приветствуют даже местные протестанты, отнюдь не одобрявшие той кровавой вакханалии, которую развернуло тут британское армейское командование. Ведь некоторые из них пострадали от репрессий британских вояк. Надо сказать, что две трети приговоренных к смерти заключенных в тюрьмы в Слайго были как раз высокопоставленными протестантами. При этом, насколько я понимаю, основаниями для ареста являлись лишь Необоснованные подозрения нескольких параноиков из-за того, что те недостаточно верно поддано приветствовали решительность британского командования в ходе подавления ирландского мятежа. Из исторических аналогий мне на ум приходят только безумие ежовских репрессий и действия гестапо после покушения на Гитлера. Хотя благодаря этим действиям британских властей ко мне сейчас лояльно большинство образованных людей Ирландии, вне зависимости от их национальной и конфессиальной принадлежности. Государство, господа и товарищи, это не король, не президент и даже не парламент, который легитимизирует их действия. Государство – это бюрократическая машина, состоящая из таких вот образованных людей. Когда власть, образованный класс и народ чувствуют свое единство и общность интересов, то это государство является здоровым, способным к быстрому и продолжительному поступательному развитию. Стоит из этой троицы выпасть одному элементу, тогда и возникает революционная ситуация. Впрочем, некоторые из этих образованных протестантов были с англичанами до самого конца, несмотря на всю кровь и грязь, связанную с правлением британцев. И именно они являются для меня сейчас самой большой головной болью. Те из них, кто непосредственно участвовал в репрессиях, получат свое на специальных судебных процессах, а их родственники будут депортированы из Ирландии. А вот что делать с теми, кто молчаливо поддерживал англичан, и отказывал в поддержке и помощи тем членам семей, арестованных по подозрению в мятеже, которых британское правосудие выкинуло из дома. «Уже завтра эти люди приползут ко мне на брюхи и будут убеждать меня в том, что они всю жизнь были сторонниками независимости. Но пусть не стараются, прощения им не будет». С ними же связана и другая опасность для Ирландского королевства. У многих патриотов чешутся руки с процентами вернуть все кровавые долги и протестантам-лоялистам, и взятым в плен британским солдатам, и присланным из Лондона чиновникам. Короче, всем сразу, оптом и по верхней планке. Тогда машина репрессии развернется в противоположную сторону. Самозванные королевские трибуналы, образованные на основе ячеек фениев, будут вершить суд и расправу, причем достаточно будет лишь вписать в бланк обвинительного приговора фамилию подозреваемого. А потом осужденных по волокутно-круглосуточно работающие на площадях гильотины. Нечто подобное мир уже видел во время якобинского террора Великой Французской революции. Таким образом, партизанская стихия, которой пропитаны и регулярные части, представляют величайшую опасность для государства. Но это только с одной стороны. А с другой стороны, это пример самоорганизации народа и возможный ответ на повторную попытку оккупации Ирландии и Британии. Не так-то просто решиться на вторжение, если знаешь, что тебя там ненавидят все, от стариков до младенцев. И в случае войны каждый боеспособный мужчина будет сражаться не на жизнь, а на смерть. И неважно, составили в составе регулярной армии, партизанских формирований или в полном одиночестве. Ну вот извилистая, как змея, улица привела нас к воротам Дублинского замка. Каждый из встречающих меня горожан имеет в своей одежде какую-нибудь зеленую деталь, кто во что гораст. Если у нас на 1 мая во времена моего детства все пятнали себя кумачом, то здесь такая же страсть к зеленому цвету, который для ирландцев является национальным символом. Я знаю, что эта традиция имеет очень давние корни. Не зря же с древности Ирландию называли «зеленым островом». Да здравствует зеленый цвет, цвет лесного камуфляжа. Наилучший цвет для доблестного ирландского воинства. Прямо в воротах, между раскрытых створок, под охраной двух улыбающихся кубинских спецназовцев команданты Рагуленко, на коленях стоит лорд-лейтенант Ирландии Джон Уинстон Спенсер Черчилль, седьмой герцог Мальборо, дедушка того самого британского Борова, который обесмертил эту аристократическую британскую фамилию. Из-за пышных седых бакенбард лорд Мальборо, которому недавно исполнилось 56 лет, похож на страдающего от недоедания и облезлого британского льва, И, видимо, это сходство немало веселит собравшуюся публику. Желая показать товар лицом, спецназовцы отгоняют от бывшего представителя британской короны уличных мальчишек, которые норовят запустить в лорда-лейтенанта то огрызком яблока, то тухлым яйцом. Не знаю, какое влияние оказывал этот аристократ на развернувшуюся в Ирландии кровавую вакханалию, но считаю совершенно неправильным как отпустить его на все четыре стороны, так и принять участие в травле и унижениях пожилого человека. Мне предстоит дорога между Сцилой и Харибдой. Я должен показать, что все отныне будет совершаться только в соответствии с законом. И в то же время я должен остаться в согласии с народом своей новой страны и его понятиями о справедливости. А справедливость требовала крови и этого старика, и многих других. Подойдя к колено дедушке сэра Уини, я поднял вверх руку и, гомонивший до этого народ умолк, будто ему выключили звук. «Дорогие мои ирландцы», — громко произнес я, — «не хочу называть вас подданными, потому что завоевал вашу страну не для того, чтобы обложить ее данью, а для того, чтобы принести свободу вашему страдающему народу. Поэтому, друзья мои, и не неважно кто вы, католики или протестанты, ирландцы, шотландцы или даже англичане, но если вы дети этой прекрасной зеленой земли, то вы все мои друзья. Только что вы завоевали себе свободу, именно вы и никто другой» но свобода немыслима без справедливости и закона. Справедливость же требует, чтобы закон был един для всех – для католика и протестанта, для ирландца и англичанина. Возможно, что этот человек виновен в ужасных преступлениях. Но справедливость требует, чтобы его вина была установлена судом, и суд же вынес ему свой справедливый приговор. Обещаю вам, что особый королевский трибунал, который будет судить все преступления, совершенные англичанами на ирландской земле, будет состоять не только из судей и прокуроров, назначаемых королем, то есть мной, но еще и из дюжины присяжных, которых вы выберете сами из своих рядов. И кроме того, каждый из вас, чьи семьи пострадали от грабежей, убийств и насилия англичан и их прислужников, сможет прийти в этот трибунал, где заявит о совершенных в отношении него и его близких преступлениях, чтобы ни одно из них не осталось безнаказанным. Отныне да будет так. 23, 11 апреля 1878. Коллегия Всех Святых. Дром Конра к северу от Дублина. Пол Калин, кардинал Ирландской епархии Римской Католической Церкви. Патрик Моран, епископ Осорский и приват-секретарь кардинала Ирландии Пола Каллина, постучался в дверь. Ваше Преосвященство», — торжественно произнес он. К вам прибыл специальный нунций от его святейшества Камила Массела Кардинал Пол Калин оторвался от книги. Секретарь заметил, что книга была написана на древнеирландском, в котором сам Моран был не слишком силен, и улыбнулся. «Хорошо, Патрик. Пусть сеньор Масселла войдет». Через две минуты в кабинет вошел человек среднего роста в цивильной одежде и подошел под благословение кардинала. Пол Калин перекрестил его, улыбнулся и сказал, «Камила, я рад вас видеть. Помните, чем мы занимались в последний раз?» «Конечно, Ваше Преосвященство», — ответил гость. «Вы обсуждали со мной проект доктрины о непогрешимости Папы. Но в результате именно вашу первоначальную формулировку и принял Первый Ватиканский Собор. А именно, что Папа непогрешим, но только тогда, когда определяет учение Церкви о вере или нравственности и делает это экс то есть как глава Церкви». «Камила», — улыбнулся кардинал Полкалин, — «вы недооцениваете роль оппонентов в таких дискуссиях». Именно после наших с вами разговоров я уверился в том, что формула именно в таком виде вполне приемлема и что в ней нет больших противоречий. Так что я вам весьма благодарен и рад вас видеть здесь, в Дром Конра, хотя и в партикулярном платье. Ваше Преосвященство, Иезуит вернул улыбку кардиналу. Как вы знаете, священникам и иезуитам можно носить какую угодно одежду, лишь бы она была достаточно скромной. И мой маскарад не был лишним всех нас тщательно осмотрели в данлири камила удивленно спросил кардинал неужели порт данлири открыт до сих пор ваше преосвященство ответил иизуид новые власти открыли его только вчера ночью до этого он был закрыт с самого начала попытки умиротворения ирландии и мы ждали у данлирии три дня а сейчас они снова принимают любые пассажирские или грузовые корабли кроме британских и полагаю что русским югоросам и всем тем кто и на их стороне Не обязательно было знать, что на корабле папский нунций. Или даже просто иезуит. Поэтому, кстати, его святейшество послал именно меня. Ведь мы с вами знакомы, и вы не посчитаете меня самозванцем. Кардинал покачал головой. Я полагаю, — произнес он, — что эти меры были связаны с задачей вашей миссии. Именно так, ваше пресвященство, кивнул иезуит. Я хочу сообщить вам слова, обращенные к вам, папой Львом XIII. Почему послание устное? «Дело в том, что мой багаж досматривали весьма поверхностно, но ведь могло случиться и так, что письмо его святейшества могло быть обнаружено, что было бы нежелательно. То же самое и с шифрованным посланием. А памятью Бог меня не обидел». «Помню, как вы дословно цитировали пассаж за пассажем из работ теологов», усмехнулся Пол Халин. Иезуит кивнул и, застыв словно античная статуя, торжественно произнес Его святейшество просил передать следующее. «Мой дорогой брат во Христе, кардинал Калин, присылаю вам свое апостольское благословение. Прошу вас не забывать о булле квящей славе Божьей, изданной моим дорогим предшественником, его святейшеством Папой Пием IX. В частности, прошу вас предписать всем ирландским клирикам ни в коей мере не участвовать в мятеже против законной власти, а также объявить своей пастве о вечном проклятии мятежникам. Тех же священнослужителей или мирян, которые поддержат самозванного короля Виктора, немедленно лишать сана и выдавать их законным британским властям. Пол Калин задумался, помолчал с минуту, после чего неожиданно спросил Господин Нунций. Камила с изумлением уставился на старого кардинала. Тот еще ни разу не назвал его сообразно титулу, а пол Калин продолжал: У вас и правда замечательная память, сочетающаяся с острым умом, и глубокими познаниями в теологии. «Итак, господин Нунций, считаете ли вы, что сия булла имеет силу доктрины?» «Она была издана святейшим папой Экскадетра», — ответил Иезуит. «Здесь вы правы», — согласился кардинал полкалин «Но касается ли она веры либо нравственности?» «Нет, ваше преосвященство», — папский Нунций помрачнел. «Напрямую не касается, но там затрагиваются вопросы нравственности». «Но основной упор в послании делается не на нравственность, а на политику», отпарировал кардинал Пол Калин. «Именно поэтому я счел сию булу частным мнением незабвенного пия. Ведь я родился и вырос на этом острове, и знаю, как англичане поступали с католиками. Более того, мой отец был одним из первых за долгие годы, которым было позволено приобрести фамильное имение, отобранное у наших предков в далеком XVII веке только за то, что они не хотели переходить в мерзкую ересь Генриха VIII. То, что англичане делали с моим народом, сравнимо с тем, как римляне обращались с первыми христианами. И особенно это проявилось сейчас, когда множество людей казнили только за то, что они католики, а честных католичек, в том числе и невест Христовых, монахинь, насиловали те самые люди, которых сейчас нас призывают поддержать. То есть вы отказываетесь подчиниться воле его святейшества? С угрозой в голосе спросил Иезуит. «Увы, это так», — развел руками кардинал Пол Калин. «Ну что ж, Ваше Преосвященство, с холодом в голосе произнес Иезуит, который смог взять себя в руки после того, как, вопреки заветам своего ордена, не сумел скрыть свои эмоции. В таком случае мне предписано сообщить вам, что вам даются 24 часа на раздумье. По истечении этого времени вы лишитесь сана и будете отлучены от Святой Церкви». «Камилла», — неожиданно спросил кардинал Полкалин, — «а если бы вы не были нунцием, то как бы вы отнеслись к требованиям его святейшества?» Масселла, потупив взор, сказал, «Ваше Преосвященство, я, увы, не вправе выражать свое частное мнение в данной ситуации». «Ладно», — махнул рукой кардинал Полкалин, — «ровно через двадцать четыре часа вы получите мой окончательный ответ». «Скажите епископу Морону, чтобы он распорядился о том, чтобы вас развестили в одном из корпусов коллегии, и попросите его зайти ко мне». Кардинал, вздохнув, поднялся. К его удивлению, Нунцы еще раз подошел под его благословение, так и не поднимая глаз, после чего торопливо вышел. Через пять минут в кабинет вошел Патрик, епископ Морон. Пол Калин посмотрел на него и неожиданно спросил. «Патрик, помнишь, мы обсуждали разницу в доктрине православной и католической церквей?» «Да, Ваше пресвященство, помню», — ответил епископ Мурон. Кардинал Полкалин внимательно посмотрел на своего секретаря и задумчиво произнес. «Я перечитал некоторые тома, написанные нашими святыми предшественниками, ирландскими монахами, жившими до завоевания Ирландии. Один из этих томов ты видел на моем столе, когда зашел, чтобы объявить о прибытии Нунция. Так вот, между тем, во что верили они, и тем, во что верят сегодняшние православные», Нет практически никакой разницы в доктрине, а есть только в обрядах. Кроме того, и наши священники были сплошь женатыми до того, как их заставили принять целибат в двенадцатом 13 веках. «Пол», – изумленно воскликнул епископ Морон, – «не хотите ли вы сказать, что готовы перейти в православную веру?» «Патрик», – перебил своего секретаря кардинал Пол Каллен, – «у нас есть три варианта. Первый – согласиться на требования папы и поддержать англичан». «Значит, — захнул епископ Мурон, — папа требует от нас встать на сторону нового императора Нерона?» «Именно так», — подтвердил кардинал. «Второй — временно объявить о неподчинении Риму до тех пор, пока их политика не изменится. И потерять тем самым свою легитимность в глазах всего мира», — сардонически усмехнулся епископ Мурон. Пол Калин продолжил. «Почти всего». «Ну и третий вариант — объявить о воссоединении с православной Матерью Церковью». Мы создадим свою ирландскую православную церковь, оставив почти все обряды такими, какие они есть сегодня, кроме тех 12 доктринных пунктов, по которым у нас разночтения. И попросим патриарха Константинопольского и святейший синод Русской православной церкви, а также патриархов других православных церквей признать нашу церковь. Да это дело не одного дня, но начинать нужно именно сегодня, сию минуту чтобы объявить Камила о нашем решении, когда все уже будет готово. Кардинал поднялся, подошел к секретеру и достал лежащую там папку, которую передал епископу. «Патрик, вот здесь мои записи. Я работал над ними с самого начала кровавой бани, устроенной нам англичанами, сразу после того, как мы переехали из Дублина в Дром Конра. Там набросок проекта и разъяснение изменений в доктрине. Да, и еще то, как именно мы введем институт женатых священников. Нас с тобой это напрямую не касается. Ирландская православная церковь, как и другие, он подчеркнул, другие православные церкви, будет набирать архиереев из монашествующих. Все понятно, Ваше Преосвященство. Через три часа представлю вам проект обращения к пастве на подпись. Я вас правильно понял, что некоторые детали можно проработать и позже? Да, такие, как, например, реформа монастырей. Хотя там я всего лишь предлагаю вернуться к той системе, которая существовала в нашей стране во времена расцвета ирландского монашества. Я как раз собираюсь поработать над этим, пока ты будешь работать над окончательным вариантом». «Хорошо, Ваше Преосвященство», — ответил и епископ Морон и, подойдя под благословение, вышел из кабинета кардинала. 24 апреля 1878 года. Полдень. Лондон. Букингемский дворец. Прошло всего шесть дней с того рокового момента, когда те же люди сидели в этой же комнате и обсуждали ультиматум континентального альянса, чудовищного образования, состоящего из трех самых могущественных держав мира. Из собравшихся в этой комнате тогда отсутствовал лишь первый лорд Адмиралтейства. Британскому принцу-регенту, премьер-министру и архиепископу Кентерберийскому Из-за позиции парламента не удалось принять никакого решения по поводу сложившейся ситуации, в результате чего де-факто ультиматум был отвергнут и началась молниеносная пятидневная ирландская война, протекавшая в стремительном ритме, заданном югоросами. Даже небо было против Британии, ибо с него на королевских солдат и корабли, несущие Юнион Джек, сыпались снаряды ужасной разрушительной силы, а стремительные остроклювые металлические птицы с красными звездами на крыльях стали символами этого апокалипсиса. Потом флот ирландских повстанцев и их союзников-американцев-южан подошел к западному побережью Ирландии и высадил десант. Британские солдаты, хуже вооруженные и лучше заметные в своих красных мундирах, бесславно гибли под бомбами и в ожесточенных свадках с хорошо оснащенными и обученными ирландскими регулярами и местными добровольцами-патриотами. Уцелевшим ничего другого не оставалось, как сдаться. Местное население восторженно приветствовало их, славя еще не коронованного короля Виктора Освободителя. Какое там сидение на штыках, о котором на прошлом совещании говорил принц-регент. Этого человека, выбившего с острова проклятых англичан, ирландцы, особенно ирландки, узнавшие о том, что он еще не женат, готовы были носить на руках. Провозгласив государство равных прав для католиков и протестантов, а также для ирландцев, шотландцев и даже англичан, Виктор Освободитель завоевал симпатии даже у протестантской верхушки острова, давно уже не отделявшей себя от Англии. Правда, в последнем английские власти должны были винить лишь себя, ведь узниками специальной тюрьмы в Слайга по большей части были именно высокопоставленные ирландцы-протестанты, не поддержавшие мятеж и облыжно обвиненные в его разжигании только ради того, чтобы конфисковать их имущество. И вот теперь все кончилось. Еще вчера телеграф разнес по миру победную весть об освобождении Дублина, после чего войну за освобождение Ирландии можно было считать законченной. Весь мир был от этой войны в шоке, когда от одного стремительного удара, нанесенного в самое сердце, в одночасье рухнула одрехлевшая Османская империя, многие восприняли это как само собой разумеющееся но британию никто не мог назвать отрехлевшей империей да и на ее землю со времен вильгельма завоевателя не ступало вражеское войско но стало ясно что британская империя потерпела поражение из британской короны выдернули бриллиант неважно что зеленый остров населяли такие же белые люди как и англичане Власти имущие в лондоне считали ирландцев дикарями ничем не отличающимися от африканских зулусов. И тут вот пришли какие-то югоросы, после чего все вдруг пошло прахом. У нас еще есть моряки, но нет флота, сказал принцу регенту, первый лорд адмиралтейства. В последнее время югоросы стали охотиться даже за шлюпами береговой охраны. Мы проиграли эту войну еще в ходе перейского инцидента. Будь не ладен этот адмирал Горнби, первым, открывший огонь по русским и югорусским кораблям. «У вашей великой матери, ваше королевское величество, не хватило разума и осторожности остановиться и подумать о том, какого страшного зверя мы травим, выгоняя его из уютной берлоги». «Спасибо, сэр Уильям», — сдержанно произнес принц-регент. «Но я не буду обсуждать решения моей матери. Неважно, хорошими они были или плохими». Вся Британия знает, что Бог покарал их королеву, превратив остаток ее жизни в бедлам. И теперь мы должны сделать так, чтобы эта кара не пала на всех нас. Ведь, насколько я знаю, в германских портах Северного моря собираются транспортные и рыбацкие корабли со всей Европы. Там уже появились войска Российской и Германской империи, готовые отправиться в Британию. Да, это так, подтвердил первый лорд Адмиралтейства. И нам будет нечем отразить этот десант, которому даже не понадобится военный эскорт. Как я уже говорил, у Британии больше нет флота». Принц-регент хмыкнул и достал из внутреннего кармана камзола сложенный в четверо лист хорошей бумаги. «Я получил письмо от моего друга императора Александра», — сказал он. «Царь предупреждает, что если мы немедленно не примем условия их ультиматума, то война с континентальным альянсом вступит во вторую фазу. Сто тысяч прусских гренадер и пятьдесят тысяч русских казаков высадятся в Британии с кораблей новой великой армады, И то, что творилось в предшествующие дни, покажется нам забавой. Русские займут Шотландию, где их готовы принять распростертыми объятиями. А вот прусаки, со всеми их малоаппетитными привычками, прославленными Мапасаном, займутся Англией и Уэльсом. При этом император Вильгельм уже вытребовал себе право в случае оккупации востребовать с нас контрибуцию, как некогда побежденной Францией, не говоря уже об обычном грабеже. Нас поставили на колени, господа, если не хуже. И выбор у нас только между капитуляцией и оккупацией. Выбора у нас нет, вздохнул премьер Гладстон. Парламент в настоящий момент недееспособен и не в состоянии принять условия ультиматума. Легче собрать на городской площади разбежавшихся по норам мышей, чем попрятавшихся по загородным поместьям и за границам депутатов. И вообще, каждый день из Дувра отходят переполненные корабли. Все, у кого есть хоть немножечко средств для бегства за канал, спешат воспользоваться этой возможностью, пока югоросы не перекрыли последнюю лазейку. Очевидно, не вы один получили подобное письмо с предупреждением. У нашей аристократии немало родственников на континенте и, в частности, в Германии. Крысы бегут из Британии, и чем дальше, тем их больше. Должен добавить, вступил в разговор архиепископ Кентерберийский, что провалилась попытка надавить на ирландских мятежников с помощью авторитета их папы, настроенного против русских схизматиков. По имеющимся у меня сведениям, в ответ на угрозу интердикта за поддержку мятежников, архиепископ Ирландский пригрозил увести всю церковь вместе с паствой и клиром под амофор русских ортодоксов, оставив папу в весьма дурацком положении. Ведь до завоевания Ирландии в XII веке англо-нормандскими войсками короля Генриха II местная церковь по всем своим обрядам и догматам была ортодоксальной и подчинялась Риму чисто формально. Как и наша церковь до да Вильгельма Завоевателя, хмыкнул Гладстон, неплохо знавший историю Британии. Но нам от этого факта сейчас ни холодно, ни жарко. Ирландия потеряна, и это даже не обсуждается. Вопрос состоит лишь в том, удастся ли нам сохранить все остальное. Да, джентльмены, согласился принц-регент. Вопрос о возвращении Ирландии уже не стоит. Сейчас нам надо решить, каким образом при недееспособном парламенте мы сможем принять ультиматум континентального альянса и тем самым остановить германскую армию, уже готовую к вторжению. Тогда Сир, произнес Гладстон, поскольку нынешняя политическая система полностью обанкротилась и более не способна нести бремя ответственности за судьбу и благополучие страны, именно вы, разумеется, временно, должны взять в свои руки всю полноту государственной власти и ответственности за принятые решения. Вы предлагаете мне совершить государственный переворот? С иронией спросил принц-регент. «Ваше Королевское Высочество!» Гладстон пристально посмотрел на своего собеседника. «Я предлагаю вам воспользоваться вашими полномочиями, предоставленными монарху, как раз для такого случая, когда парламент становится бессильным. Потом, когда все кончится и будет избран новый состав депутатов, по уже новым законам вы сдадите ему обратно временно взятые на себя полномочия». Королевский флот, сир, по крайней мере то, что от него осталось, быстро произнес первый лорд Адмиралтейства, поддержат все меры, предпринятые для наведения порядка и восстановления управления страной. Если вы прикажете, то уже сегодня вечером первые сводные морские роты будут в вашем распоряжении. Хорошо, джентльмены, вздохнул Альберт Эдуард. Господь свидетель, я этого не хотел. Но мне придется с вами согласиться. Дальнейшее развитие событий при параличе власти грозит непредсказуемыми последствиями, и поэтому я возьму на себя все необходимые полномочия». При этом вы все, разумеется, останетесь на своих постах и вместе со мной будете работать над преодолением этого кризиса. Ирландия потеряна. Шотландия вот-вот тоже выйдет из-под контроля. Надо пытаться сохранить то, что у нас осталось – контроль над самыми ценными нашими колониями – Канадой, Индией и Австралией, пока к ним не протянулись чужие руки. Поэтому задача восстановления флота, самого современного и мощного, станет для нас первоочередной после заключения мира. Принц-регент посмотрел на первого лорда Адмиралтейства. «Сэр Уильям, — сказал он, — я жду от вас четкую и ясную программу. Какие военные корабли, в каком количестве и в какие сроки мы будем строить, чтобы вернуть Британии хотя бы часть ее морского могущества? Эти корабли за минимальные деньги должны дать нам максимум морской мощи. Поскольку у нас еще есть заводы, кораблестроительные верфи, хорошие инженеры и квалифицированные рабочие, То наше поражение еще не окончательно, и мы еще поборемся. На этом все, джентльмены, я вас больше не задерживаю. 26, 14 апреля 1878 года, 10:20, Гатчинский дворец, кабинет императора Александра III. Через приоткрытое окно в кабинет государя залетали порывы свежего весеннего ветра, приносившие с собой острые запахи первой зелени скопанных клумб в которые садовники высаживали цветочную рассаду и щебет прилетевших с юга птах, радующихся возвращению домой. Император, глядя на все это весеннее великолепие за окном, находился в расслабленно благодушном настроении. Помимо запахов весны, щебета птиц и суеты садовников, причиной этого благодушия русского медведя было известие о том, что его супруга милая Мини. Снова не и носит под сердцем еще одно дитя в дополнение к уже имеющимся трем императорским отпрыскам – десятилетнему Николаю, семилетнему Георгию и трехлетней Ксении. «Родится мальчик», – решил счастливый отец, – «назовем Мишкой, а если девчонка, то Ольгой. А может вообще, дабы чего не вышло, отправить жену в Крым на лето вместе с детьми и самому тоже махнуть вместе с ними, так сказать, для укрепления организмов. И Константинополь там тоже недалеко» можно будет часть времени проводить в Ливадии, часть у адмирала Ларионова. Сразу после этого мысли императора скакнули на текущие дела. А их на юге скопилось немало. По словам министра внутренних дел Александра Тимашева, с тех пор, как вместо зловредных османов в проливах обосновалась единоверная и братская Юго-Россия, юг России вообще и Одесса в частности начали кипеть невиданной деловой активностью. Туда, к широко распахнувшимся воротам в мир, Стекались не только российские капиталы, большей частью европейского и старообрядческого происхождения, но и германские, французские и даже американские деньги. Всего один югородский торговый корабль «Колхида» в миллион пудов с четвертью грузоподъемности, челноком сныющий между Одессой, Константинополем, Гаванной и Галвестоном, по оборачиваемости заменял собой целый торговый флот. А потому требовал для наполнения своих трюмов товаров, а не только мешков с зерном. Поскольку и югоросы, и сам Александр III благоприятствовали российской промышленности и торговле, в Одессе, Николаеве, Херсоне, как грибы после дождя, начали возникать обувные, мукомольные, бакалейные, ткацкие, швейные и прочие предприятия, которые югоросы называют легкой промышленностью. Но это было далеко не все. В Цимешской бухте один за другим строились цементные заводы, и рос торговый порт а сразу в нескольких местах Донецко-Криворожского рудно-угольного бассейна вот-вот должны были открыться железнорудные и угольные шахты. Там прокладывались железнодорожные пути, ранее неприметные хутора на глазах вырастали в большие города, по самым современным технологиям строились огромные сталеплавильные заводы. Император закрутил гайки и вкладывал все свободные деньги в русско-германское совместное предприятие. Где, с одной стороны, участниками были управления государственных имуществ и Министерство уделов, то есть российская казна и его императорский личный кошелек, а с другой стороны, Юго-Россия и такие воротилы германского стального бизнеса, как Тиссен и Круп. Бывшее дикое поле, до того тихое и патриархальное, теперь должно зарычать голосом сотен металлоделательных, обрабатывающих, машиностроительных, паровозных заводов. И все это, как квашня в катке перла вверх со страшной силой, рассчитывая заместить тот дефицит металла, который случился на мировых рынках после того, как с них с треском была выбита Англия. Но и это было далеко не все. югоросы показали политикам и деловым людям будущее, и это будущее требовало стали, стали и еще раз стали. Стальные корабли, стальные усиленные рельсы для железных дорог, по которым пойдут тяжелые поезда, стальные мосты через реки, Стальные башни для передачи электричества, сборные заводские цеха из стального проката, и даже жилые дома и государственные здания на стальном каркасе в несколько десятков этажей, позволяющие экономить выделяемую под застройку землю, такую дорогую в крупных городах. Император видел фотографии этих так называемых небоскребов будущего и обозвал их неприличным словом, что не мешало ему признавать их полезными где-нибудь подальше от трех российских столиц Чикаго, Гамбурге или хоть в Константинополе. А у России жизненного пространства много, и нет смысла тесниться так, будто русскому человеку уже негде ноги поставить и голову преклонить. Кроме всего прочего, сталь – это оружие, а следовательно, безопасность государства. Чем больше производится отборной, высокосортной стали, тем спокойнее может спать и император, и его народ. Так что на юг ехать надо непременно, и увидеть все собственными глазами, не поручая дела министрам. Ну а дальнейшие решения принимать уже на месте. Новая Россия, поднимающаяся на месте немного сонной и патриархальной страны его отца, виделась Александру Третьему могучим мускулистым великаном, готовым кого угодно скрутить в бараний рог. Но безопасность государства могла быть достигнута разными путями. Например, через расчленение старого врага вроде Британии. Тем более, что этот враг сам мечтал расчленить Россию, а положение Британии было бедственным. Неразумная политика парламента, этого безответственного сборища говорунов в отношении к Ирландии и ее народу, привела не только к возрастанию неприятия ирландцами британского владычества, но и к целенаправленным действиям сперва одной только Юго-России, а потом и Российской, а также Германской империи, для того, чтобы прекратить развязанное британскими властями истребление ирландцев. Когда ультиматум континентального альянса был де-факто отвергнут, то юго начала военную операцию по сносу еще одной древней империи Европы, всеми силами помогая высадившейся на родине регулярной армии повстанцев. До югоросов Россия ирландских фениев не поддерживала, так как те были в основном республиканцами. А русские цари не желали связываться с новоявленными Ровеспьерами. Не Камильфо, да и вообще, зачем менять власть одного парламента на власть другого? Такие же мелкие говоруны, как и раньше, будут решать свои мелкие проблемы. А о народе, господа депутаты, вспоминают только во время предвыборной кампании. Монарх, даже если его права на престол крайне призрачны, это совсем другое дело. Он человек ответственный и передающий эту ответственность своим детям и внукам, поэтому с ним можно иметь дело, особенно если этот монарх абсолютный, не прячущийся за спины своего парламента. И вот настал тот момент, когда искомое свершилось. Ирландия полностью отвоевана. А британские войска на ее территории были или пленены, или уничтожены. После чего претендент на ирландский престол под восторженные крики народа торжественно въехал в свою столицу. Кроме того, недавно к Александру Третьему поступило сообщение, что в Лондоне произошел военный переворот, отстранивший от власти обанкротившийся парламент, депутатов которого оказалось невозможно даже собрать. Власть в стране перешла к принцу-регенту Альберту Эдуарду который принял все пункты предъявленного континентальным альянсом ультиматума и согласился на мирные переговоры. Британия была повержена и запросила пощады. Император прекрасно понимал, что его личные дружеские чувства к нынешнему регенту Британской империи не имеют никакого отношения к государственным интересам, хотя и добивать Британию он не собирался. Прав был адмирал Ларионов, сказавший, что ей пойдет на пользу стать самой обыкновенной европейской страной вроде Дании или Голландии, Живут же люди и не умирают. А посему?» Вызвав к себе своего неизменного друга и адъютанта Сергея Шереметьева, император передал ему две записки. В одной записке он предписывал министру иностранных дел, графу Николаю Павловичу Игнатьеву, немедленно приступить ко всем необходимым действиям для того, чтобы Российская империя смогла официально признать Ирландское королевство и установить с ним дипломатические отношения. Неважно, является ли потомком Эдуарда Брюса ее нынешний король или нет, он проявил истинно монархические качества, необходимые, чтобы его признали таковым. Судя по всему, у Ирландии будет хороший король. Вторая записка предписывала Шереметьеву отправить телеграмму харьковскому губернатору Кропоткину с приглашением в Петербург вместе с дочерью Александрой. Пора позаботиться о том, чтобы у Ирландии был не только правильный король, но и правильная королева. А если к тому же эти двое действительно любят друг друга, то совет им да любовь. Заголовки мировых СМИ. Таймс, Англия. Британия проявила милосердие. Ирландцам дан шанс стать цивилизованной нацией. Чикаго-Трибьюн, США. Был один, стало два. В Соединенном Королевстве появилось два короля. Фигаро, Франция. Британия выбирает мир. Принц-регент пожертвовал своей властью над Ирландией ради спокойствия в Европе. Винер Цейтнунг, Австро-Венгрия. Подлый шантаж. Россия и Германия под угрозой войны отобрали у Британии Ирландию. Берлинер Тагесблад, Германия. Справедливость восторжествовала. Несчастных ирландцев больше не будут убивать. Юланд Постен, Дания. Славная реставрация. Королевская власть в Британии снова стала реальной. Московские ведомости, Россия. Король и свобода. Британия приняла ультиматум Континентального Альянса. 26 14 апреля 1878 года Российская Империя, Харьков, Вознесенская площадь. Дом губернатора Генерал-майор Дмитрий Николаевич Кропоткин. Позавчера, вернувшись из дворянского собрания, я почувствовал, что немного простыл. Хотя весеннее Солнце днем уже довольно чувствительно припекало. Апрель все же напоминал о себе холодными ветрами. Я позабыл об этом и был наказан. Правда, болезнь моя проистекала довольно легко, и подлечившись домашними средствами, я уже почувствовал себя настолько хорошо, что решил завтра отправиться в свою резиденцию, чтобы заняться текущими делами. А пока же я предавался блаженному ничего не деланию, валялся на мягком диване и слушал веселое щебетание моей любимой дочери. Сашенька внимательно следила за всем, что происходило нынче в мире, и особенно за ирландскими делами. Ведь ее любимый сумел высадиться в Ирландии, занимается своим войском один город за другим и вот-вот объявит себя королем этой страны. Виктор Первый Брюс. А что, звучит? Моя милая девочка мечтала о том, что Виктор, сев на ирландский трон, немедленно призовет ее к себе и объявит своей королевой. Я не стал огорчать Сашеньку, объяснив ей, что он ей даже пока еще не жених, ведь она с ним еще не была обручена. А вдруг, став королем, Виктор захочет жениться не на дочери русского генерала, а на какой-нибудь европейской принцессе. Вон в той же Германии их пруд-пруди. Хотя, ведь мы, Кропоткины, не за печкой найдены и не лаптем щихлебали. Все же мы, Рюриковичи, потомки удельных князей смоленских. Предок нашего рода, князь Рюрик Ростиславич, даже в Киеве правил. И мы знатнее и старше многих германских герцогов, чья родословная, если говорить откровенно, часто восходит к рыцарям, разбойникам с большой дороги. Конечно, я не стал об этом говорить Сашеньке. Пусть все идет своим чередом. К тому же я был уверен, что Виктор – порядочный молодой человек, и он вряд ли обманет мою дочь. Я был ему весьма благодарен за то, что он в Париже спас Сашеньку от бесчестия, а может быть и от смерти». Она долго молчала и не рассказывала о том, что с ней случилось во время ее путешествия по Европе. Но, наконец, она не выдержала, и я узнал от нее ужасные подробности того происшествия. Виктор показал себя настоящим мужчиной. Он не побоялся вступить в схватку с вооруженными парижскими опашами. А ведь мне доводилось слышать от знающих людей о том, кто они такие и чем занимаются. А если Виктор и убил кого-то из них, так в том ничего плохого я не вижу. Все равно эти мерзавцы закончили бы свои дни на каторге в Каене или на гильятине. Наконец Сашеньке надоело болтать со мной, и она ушла к себе, чтобы посидеть у окна и помечтать о своем рыцаре, завоевывающем мечом и копьем ирландскую корону. А я решил полистать свежие газеты, которые сегодня утром доставил с почтамта мой адъютант. Посмотрим, ладно за морем или худо, и какое в свете чудо. Новости были одна удивительной другой. Мой будущий зять, я все же надеюсь, что Виктор станет супругом моей Сашеньки, с триумфом въехал в Дублин и объявил себя королем Ирландии. Вот так вот. И нового монарха уже признали русские и германские императоры. Похоже, что мечты моей милой девочки сбудутся. Королева Александра. И внуки мои станут принцами, а потом и королями. Просто голова кругом идет. Я уже хотел было приказать слуге позвать дочь, чтобы сообщить радостную для нее весть, как в гостиную вошел мой адъютант. В руках он держал какую-то бумагу. «Ваше превосходительство», — сказал он, — «только что на ваше имя пришла правительственная телеграмма, подписанная самим государем. Вот, прочтите». И он протянул мне послание самодержца. Я развернул бланк телеграммы, внимательно прочитал то, что в ней было написано, и понял, что мне предстоит в самое ближайшее время отправиться в столицу. Государь желал, чтобы я приехал в Санкт-Петербург и не один, а с дочерью. Потом у телеграммы я понял, что государь настроен в отношении меня благожелательно. Скорее всего, речь в Петербурге пойдет об ирландских делах и о возможном сватовстве новоявленного короля Виктора I к моей Сашеньке. Я тяжело вздохнул. Умом понимая, что Сашенька рано или поздно покинет отчий дом и, выйдя замуж, создаст свою семью, я все же не хотел отпускать ее. Видит Бог, я не хотел, чтобы моя дочь осталась старой девой, но в то же время я не хотел расставаться со своей любимицей. «Конечно, я останусь не один. У меня есть жена и пятилетний сын. Но без Сашеньки мне будет очень трудно и одиноко». Моя красавица буквально ворвалась в гостиную. Она была взволнована и напугана. «Папа!» — скричала она. «Что-нибудь случилось с Виктором? Папа, скажи мне правду, только не молчи!» «Да нет, детка!» — успокоил я ее. «С Виктором твоим все в порядке. Во главе своих победоносных войск он вошел в Дублин и провозгласил себя королем Ирландии». Народ с восторгом встретил его, а наш государь и германский император объявили о том, что признают выборы ирландцев и считают короля Виктора I Брюса законным монархом, потомком древних королей Ирландии. «Слава Богу!» — воскликнула Сашенька, и ее побледневшие щеки снова порозовели. «Я верила, что Виктор сумеет освободить бедных ирландцев от гнета противных англичан. Ведь ты, папа, читал, что эти люди, смеющие называть себя джентльменами, устроили в корке. Они хуже дикарей-каннибалов Южных морей». Те хоть не считают себя представителями цивилизованного мира и не учат жить остальные народы. Сашенька, сказал я, завтра или послезавтра мы должны с тобой отправиться в Петербург. Я получил телеграмму от государя, в которой он просит, чтобы я и ты, не мешкая, выехали бы в столицу. Он желает встретиться с нами, чтобы обсудить вещи, которые касаются как нас лично, так и интересов России. Я полагаю, что речь пойдет о сватовстве короля Ирландии к тебе, Сашенька. Ведь семейные дела коронованных особ для мировой политики порой имеют очень важное значение. А Виктор теперь не просто человек, который любит тебя, но и монарх, чьи личные интересы не должны вступать в противоречие с интересами его государства. Но, как мне кажется, государь будет рад, если ты согласишься выйти замуж за Виктора. Ведь Россия с самого начала поддержала борьбу ирландцев против англичан. Тем более, что ты сама говорила, что Виктор югорос а Юго-Россия — союзница России. Значит, Ирландия, во главе которой стоит человек, относящийся с симпатией к нашей стране, тоже будет союзна России. «Я все понимаю, папа», — воскликнула Сашенька. «Только и ты пойми меня. Я полюбила Виктора еще тогда, когда он и не мечтал стать королем Ирландии. Если бы он оставался просто юго морским офицером, я все равно бы на коленях просила бы твоего согласия стать его женой. Мне он дорог сам по себе». Они сидящие на троне в королевской мантии. Ну вот и отлично, я прокашлялся. Простуда еще не до конца ушла. Значит, послезавтра утром мы с тобой отправимся в Петербург. Думаю, что оттуда ты отбудешь со всеми почестями, положенными королевской невесте в Ирландию. Так что, ваше будущее величество, я шутливо поклонился Сашеньке, начинай собирать то, что тебе понадобится в дороге. А в Петербурге для тебя, наверное, уже готовят гардероб, который должен соответствовать твоему будущему статусу королевской невесты. «Хорошо, папа!» — Сашенька замолчала, а потом неожиданно для меня расплакалась. «Папа, папочка, неужели я больше сюда не вернусь? Мне было так хорошо здесь, в нашем уютном доме. Я понимаю, папа, что скоро увижу своего любимого, но мне так жаль расставаться с теми, к кому я привыкла и кого, возможно, я больше не увижу никогда». Потом Сашенька успокоилась, вытерла слезы и, поцеловав меня в щеку, отправилась к себе. 30-18 апреля 1878 года. Дублин. Катриона Макгрегор. Последний месяц моей жизни был отмечен самыми удивительными приключениями, какие только можно было придумать. Нет, не так. Даже мистер Жюль Верн, с которым я теперь тоже знакома лично, за всю свою успешную писательскую карьеру не смог написать ничего столь же головокружительно завлекательного. Но давайте я расскажу все по порядку. Из Дублина, Югоросы. Вывезли меня не на рыбацком баркасе или шхуне контрабандистов, как я первоначально предполагала, а на огромном подводном корабле югоросов, подобном Наутилусу, придуманному французским сочинителем Жюль Верном для капитана Немо в романе «Двадцать тысяч лье под водой». В укромной бухте я и еще несколько человек из числа тех, кому было нежелательно оставаться в Ирландии, сели в надутую воздухом черную гутоперчивую шлюпку с подвесным мотором, которая и доставила нас на борт этого удивительного корабля. В основном это были такие же, как я, родственники высокопоставленных ирландцев, заключенных в тюрьме Слайга, и еще какие-то непонятные люди. Место нашего отправления охраняли бойцы, именно это слово употребляют югоросы капитан-лейтенанта Федорцова и мистер Айвен со своими головорезами. Защита была более чем достаточная. Думаю, что если бы нас обнаружила полиция или британские солдаты, то лежать бы им уже давно на морском дне с карманами, набитыми камнями. Мистер Айвен, этот ужасный головорез, так расчувствовался, что на прощание перекрестил меня и сказал, «Храни, Господь, вашу душу, мисс Катриона, как я сохранил ваше тело от виселицы». Конечно, мне было приятно услышать благословение, пусть и из уст пописта. Бог-то у нас у всех один, но этот человек слишком вольно обращался с именем Господним, сравнивая себя с Всеблагим и Всепрощающим Иисусом Христом. Я подумала и не стала ему ничего говорить, ведь все же этот человек имел добрые намерения, и есть надежда, что он когда-нибудь исправится и бросит это свое ужасное ремесло. Мы прибыли на подводный корабль югоросов, который так же, как и Наутилус, не нуждался для движения ни в угле, ни в каком-либо еще топливе, и точно так же мог, ни разу не всплыв, обогнуть по кругу земной шар. Командир этого чудесного корабля, капитан первого ранга Владимир Верещагин, отнюдь не был похож на ужасного мизантропа, которым изобразил своего капитана Немо мистер Жюльверн. Обычный джентльмен, немного замкнутый и неразговорчивый, с печатью отстраненности на лице. Он был так любезен, что как только его подводный корабль вышел из Ирландского моря и лег на курс по направлению к Гибралтару, провел для меня и еще нескольких столь же высокопоставленных пассажиров специальную экскурсию. Я образованная девушка с широким кругозором. Но и я не поняла больше половины из его объяснений. Что тут говорить об остальных? Но я теперь уверена в том, что наше подводное плавание абсолютно безопасно, и мы прибудем к месту назначения быстро и с комфортом. Конечно, мне бы хотелось, чтобы этот чудесный подводный корабль, как и обещал капитан-лейтенант Федорцов, отвез меня туда, где находится мой жених. Но, как объяснил мне мистер Верещагин, это было нежелательно потому, что как раз в тот момент все они готовились погрузиться на корабли и отправиться освобождать нашу несчастную Ирландию. Если раньше я вполне лояльно относилась к владычеству над нашим островом Британской короны, считая, что так захотел Бог, то теперь, после всех этих ужасов, что прокатились по нашей земле по милости английского парламента, я ненавидела красномундирных вояк не меньше, чем крыс, вызывающих омерзение одним своим видом. Помнится, я очень много молилась. Во-первых, во, во здравии моего отца, находившегося в тот момент в британской тюрьме. А во-вторых, о том, чтобы мой жених и его товарищи поубивали бы всех этих гадских англичан, а сами бы остались при этом невредимы. Конечно, больше всего я думала о милом Джиме, ведь у остальных его товарищей есть свои жены, невесты и подруги, которые просто обязаны молиться о своих любимых. Джим, когда я произносила про себя это имя, то у меня на душе сразу становилось тепло и приятно. Ведь он не забыл про меня и настоял, чтобы юго разведка, о могуществе которой британские газеты писали каждый день, позаботилась бы обо мне, если что-нибудь случится с моим благородным отцом. Наверное, это было непросто, но Джим это сделал, и я была спасена. Примечание. Катриона ошибается. Такие действия входили в программу по созданию благоприятного имиджа юго и Российской империи в глазах той части ирландской элиты, которая переживет освобождение и продолжит дальше служить уже независимому ирландскому государству в этом смысле британская фемида устроившая очистки в верхах сработала в пользу югороссии произведя огромный сдвиг в сознании той высокопоставленной части населения ирландии которая раньше была опорой британского правления в гибралтаре мы все пересели на югородский пароход который назывался перекоп и уже через два дня были в константинополе Этот город, особенно его греческие предместия, полностью одетые в цветущую кипень садов, очаровали не только меня, но и всех моих попутчиков. Вспоминая рассказы Сэма об этом городе, я постоянно убеждалась в том, что он стал еще краше за то время, которое прошло с момента посещения его мистером Клеменсом. А ведь во времена турецкого владычества это была большая помойка. Первое, что сделали югороссы, захватив этот город, — Они частью истребили, частью прогнали наполняющих его бездельников, бродяг и преступников. Те турки, которые остались жить в Константинополе, исключительно вежливые и воспитанные люди, колоритные, как персонажи из сказок «Тысячи и одной ночи». Например, мистер Али, который держал маленькую кофейню прямо напротив гостиницы, в которой меня поселили. Заходя к нему выпить утренний кофе, я чувствовал себя не посетительницей ресторана, а просто по-соседски забежавшей в гости к старому знакомому. Поскольку ни у кого из тех, кто, подобно мне, бежал из Ирландии, при себе не было никаких денег, в Константинополе нам выдали документы, удостоверяющие, что мы являемся гостями адмирала Ларионова. Поэтому мы сами не платили ни за что. Все наши счета отправлялись для оплаты во дворец Долмабахче в ведомство канцлера Тамбовцева. Люди из того же ведомства объяснили нам, какие в Константинополе цены, а потом каждую неделю выдавали по три рубля на мелкие радости жизни которые было неудобно оформлять счетами. Я, девушка, воспитанная в протестантских традициях, а следовательно бережливая и экономная, сперва стеснялась пользоваться предоставленными возможностями и ела только то, что давали нам в ресторане при гостинице. Но потом молодой человек из ведомства канцлера Тамбовцева объяснил мне, что я зря себя стесняю, ведь проживание в Константинополе на условиях «все включено» является всего лишь малой компенсацией за тот ужас, который я перенесла по милости англичан. И хоть после того разговора я и не стала особо расточительной, но на милые мелочи, которые отличали Константинополь от ирландских городов, я тратила деньги уже без особого стеснения. И в первую очередь я стала пить по утрам сваренный алей, крепкий кофе по-турецки. В Константинополе я познакомилась со многими интересными людьми. С Жюлем Верном, который снимал у греческой семьи чистенький загородный домик с видом на море И работал над одной из своих новых книг со знакомым Сэма Клеменса, американским поэтом и дипломатом Джорджем Генри Бокером с канцлером югороссии Тамбовцевым. Канцлер был так любезен, что пригласил нас, ирландских беглецов, на званый обед, на котором выразил уверенность в том, что наша Родина вскоре станет свободной. А уже через два дня мы наблюдали, как флот Югороссии во всем своем Грозном великолепии выступил на войну с Британией. Все было бы хорошо. Но меня беспокоила мысль о моем отце, который в тот момент находился в английской тюрьме, и страх за Джима, которого гадкие англичане могут убить в боях за освобождение Ирландии. Но когда я увидела, какая мощь отправилась к ним на выручку, у меня немного отлегло от сердца. Жить Англии оставалось совсем немного, и это время будет для нее по-настоящему ужасным. Потом, как-то утром, когда я шла пить свой утренний кофе к Али, ко мне подошел молодой человек из ведомства канцлера Тамбовцева и тихо сказал, Миска Триона, только не волнуйтесь. Сегодня утром наши специальные войска взяли штурмом тюрьму в Слайго. Ваш отец жив, здоров и находится в полной безопасности. После слов этого молодого человека, так и оставшегося для меня безымянным, с моей души упал не просто камень, а целая гранитная плита. Поэтому каждый последующий день в Константинополе был для меня праздником. Оставалось еще беспокойство за Джима, но он был взрослый мужчина, У него были оружие и товарищи, и, как заверили меня мои новые константинопольские знакомые, риск погибнуть на этой войне был для него минимальным. Вскоре я в этом убедилась, читая в газетах о том, как армия короля Виктора и их американские союзники, неудержимо победоносные, продвигались от города к городу, освобождая нашу милую Ирландию от этих негодных англичан. И вот настал момент, когда король Виктор I Брюс торжественно въехал в ликующий Дублин. А уже на следующий день нам объявили, что нам пора возвращаться на родину, которая теперь свободна от английского гнета. Но наше отправление в обратный путь проходило по более длинному пути, потому что перекоп поплыл не напрямую из Константинополя в Дублин, а попутно зашел еще в Афины, Остию и Кадис, для того, чтобы взять на борт дипломатов дружественных Юго-России стран, решивших открыть в Ирландии свои посольства. Среди этих послов был даже посол Ангорского Эмирата Саидбей заранее приехавший в Константинополь и дожидавшийся оказии на отправление к своему новому месту службы. Кому, как не туркам, знать, как быстро все кончается, когда за дело берутся югоросы. И вот наш корабль подходит к причалу Дублинского порта. И не в такой уж и густой толпе встречающих я вижу своего любимого папу и моего милого Джима. Два самых дорогих человека живы, здоровы и ждут меня. Что еще надо девушке для полного счастья?